Глава седьмая. Тяжелее раненого только мертвец. Бурмин схватил Алешу под мышки, поволок к коляске. Руки свел спазм. Бурмин чуть не выронил Алешу, панически глянул на небо. Оно уже было будто покрыто рыжими перьями. Значит, время на исходе. Перехватил покрепче, раненый издал отчаянный крик, Бурмин осторожно опустил на землю и по тупой тяжести с ужасом почувствовал. Алёша уже скорее тело, чем живой человек. Он был бледен и мелко дрожал. Губы посерели. Крови больше не было, она сочилась внутри. Бурмин задрал Алеша рубашку, дотронулся до живота. Он был твердый. Кровь собиралась внутри. — Бурмин! Бурмин! Что там? — засипел Алёша. «Все хорошо, я думаю». Алеша слабо шевельнул губами. «Хорошо?» О том, чтобы трясти раненого по ухабистой дороге до самого Смоленска, чтобы искать там лекаря, не могло быть и речи. Алеша умирал. Руки свело опять. Птицы низко проносились над травой, срезая тяжелевших от вечерней влаги насекомых, солнце уже касалось еловых султанов. «Лежите смирно». «Вас надо согреть». «Смирно», — опять попробовал улыбнуться Алеша. «А то ведь удеру». У Бурмина сердце сжалось от жалости. Легкомысленный эгоист перед лицом близкой смерти Алеша старался шутить, чтобы приободрить его самого. Бурмин разглядел за стволами и зеленью сероватую избушку, быстро пошел к ней. «Эй!» — крикнул на ходу. Но окна были пусты и темны. Между бревнами неопрятно торчал сухой мох, сквозились щели, дверь распашку. Бурмин заглянул пусто. Только на полу лежал высохший трупик какого-то мелкого зверька. «Черт!» На этот раз спазм начался от рук, скрутил все тело. Медлить было нельзя. Бурмин отыскал возле избы сухую ветку, ударил по ней ногой, переломил, сложил на полу шалашиком. Вырвал из стены и заткнул под щепки пучок сухой травы, выхватил кремень, стал щелкать, потянул сизый дымок. Мало, руки опять свело. Проклятие! Кремень выпал. А чтоб тебя! Принялся дуть, пока не потемнело в глазах. Бурмин! Позвал снаружи раненый. Сейчас, Алеша! Я постараюсь. Разведу костер, вас надо согреть. Бросьте это. Сейчас, сейчас. «Сядьте со мной!» Бурмин глянул. От солнца осталась только рыжая полоска над елями. Бросился к Алёше, схватил подмышки. Тот вскрикнул. «Алёша, сейчас!» «Зачем?» Бурмин волок его. Ступни Алёши подпрыгивали, приминая траву. «Вы не можете всю ночь лежать на земле!» «Бурмин, не уходите!» «Прошу! Я... Я...» позову на помощь. Вернусь с врачом». Алеша заорал, когда Бурмин втаскивал его через порог, схватился за его плечи. «Бурмин, не уходите! Нужен врач!» Но Алеша точно расслышал ложь в его голосе. «Черту! Не нужен! Сами знаете! Не говорите глупостей! Рана есть рана! Смерть есть смерть!» Бурмина повело, он едва успел схватиться за край окна. Ноги подкосились, в глазах померкло, но слух уловил далекий стук колес, конский топот, испуганно-торопливый окрик. Голос был знаком. Боясь поверить, Бурмин вскинул и выпрямил тело, бросился к двери, крикнул «Здесь!». От окрика Иван вздрогнул, вжал подбородок в плечи, Повозка еще катилась, а Иван уже спрыгнул и ринулся в чащу. Точно человечьий взгляд полил его. Марина тянула вожжи взмыленные храпящие лошади, спрыгнула в траву, побежала к избе, на пороге замерла и бросилась к распростертому в полумраке на полу. «Алеша!» Она упала рядом на колени. Бальное платье облаком осело вокруг, от нее пахло вином и духами. Праздничный запах недавнего веселья был так странен в этой убогой избе, так близко со смертью. — Алеша! — но он не открыл глаза. — Боже мой! — она испуганно отняла свою мокрую ладонь, увидела темное пятно на ней, на сюртуке. — Что с ним? Что случилось? — он стрелялся. — Алеша? С кем? Когда? Вы знали? Вы мне не сказали? Как вы могли? Я пытался вас предупредить. Письмом. Его нужно увести. Ему нужен врач. Хриплый рык заставил обоих обернуться. Иван стоял в дверях. Держаться прямо ему было трудно. Пришлось уцепиться обеими руками за косяк. Тело провисло вперед. Наступающая ночь смяла Ивану лицо, вытянула руки, заострила уши. Он приподнял верхнюю губу, сросшуюся с носом. Обнажились зубы. Мари вскрикнула, впервые разглядев своего провожатого по-настоящему. Иван покосился на язычки пламени. Они слабо и жалко бились в своем шалашике. Никак не могли взять дерево, но все же помогли. «Ау! Бас! Бас! Там!» Сквозь зубы выталкивал Иван мягким, больше негодным для человеческой речи языком, похожим на длинный розовый лепесток. Он мотал головой то на окно, то на дверь. Глаза его были желтыми и пустыми, он принялся колотить себя по голове. Мария оцепенела от ужаса. «Иван! Иван!» Бурмин надеялся, что хоть слабый, но свет и звуки собственного имени удержат Ивана на грани. Мария тяжело дышала, борясь с тугой хваткой корсета. «Он пытается что-то сказать», — попробовал успокоить ее Бурмин, а сам уже приготовился к схватке окрик из леса заставил вскинуться всех троих. Рестутьюе! Иван тут же упал на четвереньки, Марии и Бурмин отпрянули к стене, прижались к ней спиной, затаили дыхание. Сердца обоих колотились так, что оба боялись, что это слышно. Иван сомкнул челюсти, тихо подошел к окну. Зрачки его были ясны и спокойны, в них больше не было и проблеска человеческого сознания. «Илья Келькеляба!» — засомневался голос снаружи. Глаза Мари стали огромными. «Это же не могут быть...» Бурмин слышал их запах. Портупеи, шапки, ружья. Минимум поклажи. Авангард. Разведка. Это французы. Он слышал кое-что еще. Жизнь из тела, что лежало на полу, отлетела. Кожа остывала, Алёша был мертв. Бурмин нашел руку Мари, сжал, почувствовал, как жар от ладони ударил вверх по руке. Мари, должно быть, почувствовала тоже. Она повернула к нему лицо, губы ее приоткрылись. Бурмин смотрел в ее глаза, понимая, что это мгновение, вероятно, будет помнить до самой своей смерти. Вот только будет ли помнить хоть что-то? Душу сжала грусть. Было жаль покидать все это. Но решение он принял. Другого выхода не было по крайней мере, для него. Он должен был. «Солифер!» — заметил один. В свежем лесном воздухе горьковатый дымок был легко различим. «Илья Келькеляба!» — крикнул в сторону избы другой. Иван прыгнул к Марии Бурмину, почуяв, что сейчас случится. В глазах сверкнуло сознание. Он замотал головой, отчаянно пытаясь вытряхнуть из пасти человеческие звуки, слоги, слова. Бурмин прильнул губами к губам Мари. «Нет!» — крикнул Пятя Сиван. «Нет!» «Келя, Завопили снаружи, брицая оружием, щелкая затвором. Бурмин, держась низко над полом, чтобы его не видели в окно, бросился к жалкому костерку, выхватил обломок ветки, принялся размахивать, пока обугленный кончик не налился оранжевым, не показался язычок, сунул в руку Мари, Сжал пальцы вокруг. Не дайте огню погаснуть. Но ваша коляска стоит позади. Они еще не видят ее. Но сейчас начнут окружать избу, и будет поздно». Он поволок Мари к низкой дверце, что вела в обрушившийся чулан. «Я не уйду без Алеши!» Для нее он был еще жив. Бурмин глянул на запавшие виски мертвеца, на жалкое отчаянное лицо Мари. Духу ему не хватило. «Я вас люблю. Вы знаете это. Клянусь своей любовью, что не покину Алешу, чего бы мне это ни стоило. Я верну его вам». И вытолкнул Мари вон. С ней исчезло пламя, а с ним погасли все сомнения, колебания. Бурмин успел ощутить странное блаженство, и миг спустя обрушился в мир, которого так боялся. Иван с треском содрал с себя лохмотья, ощерился, одним скачком перемахнул через край окна. Крики и выстрелы ответили ему, но, судя по ужасу воплей, вряд ли хоть один попал в цель, последовал мокрый хруст раздираемой плоти. Бурмин бросился было к окну, но ему показалось, будто голова врезалась в железный край, загудела в ушах, в глазах сверкнула, он завалился на пол, мелко трясясь. Темная воронка захватила ослабшее тело и одним оборотом отправила на дно. Дворня Ивиных носилась по всему дому. Шаги сливались в неумолкающий гул, от которого нигде не было спасения. Переднюю уже замело иглами соломы, клоками сена, обрывками веревок, и пестрый сор этот стал плавно подниматься по лестнице, одолевая ступеньку за ступенькой, незаметно, но верно. Вещи словно несло и качало течение реки из комнат, по лестнице, прямо в двери. Красивый лакей Яков, облокотившись на перила и выставив зад, наблюдал за суетой с как адмирал с мостика. Укладывались. Горничная девка Анфиса встала с лакеем рядом, стала тоже глядеть вниз. Рука ее точно сама по себе... Легла и обхватила зад лакея. Лакея ухом не повел. Внизу качнулся, поплыл к дверям щегольской дамский дорожный сундук. Анфиса прищурилась. Прошлый вечер еще плясали. Вот и доплясались. Сундук боднула косяк. Анфиса не выдержала. — Боком разверни, дубина! Мужики исправили курс. Сундук уплыл. Барыня-то тогда только утром прибежала. Вся трепанная, как бы невзначай сообщила горничная. от туфель одни ошметки. Лакей холодно отстранился. У вас гляжу дел нет. Ступайте, проверьте, как укладывают багаж ее сиятельства. Горничная надула губки, но повиновалась. Сам он направился в кухню, нашел мутную бутыль, ловко перелил из нее в изящный графин, обтер, поставил графин на поднос. Взял стопку льняных салфеток, сунул к носу, остался удовлетворен чистотой, положил рядом с графином. Взял бутыль за горлышко и с наслаждением жахнул о стену. Брызнул уксус и осколки. Лакей удовлетворенно посмотрел на мокрое пятно, на осколки, поднял поднос и плавно понес в спальню, где лежала старая графиня. У постели собрались все. Но обернулась только Мари. Выглядела она скверно, лицо опухло, под глазами черные круги. Подошла, кивнула ему, шепнула, принимая под нос. «Яков, не знаю, что бы без вас делали. Спасибо вам». «Ваше сиятельство?» — величественно наклонил пробор лакей. Мари поставила поднос на ночной столик, стала смачивать салфетку, кисло запахло уксусом. Мари была чуть ли не рада хлопотам, укладыванию, распоряжениям, отъезду. Если бы она не бегала, не распоряжалась, не присматривала, не укладывала, то села бы лицом к стене и завыла. Минувшая ночь казалась ей дурным сном, от которого она не проснулась, только притворялась бодрствующей, деловитой, собранной, той Мари, которая нужна была сейчас им всем. Переглянулась с Оленькой, осторожно заговорила. «Мама, мы должны перенести вас в экипаж». Графиня громко застонала. «Так ужасно!» Изо рта ее пахло ландышевыми каплями. «Ужасно!» — кивнула Мари, снова переглянулась с Оленькой. «Но, маман, мы не можем медлить. Николя говорит, положение очень тяжелое. Французская армия быстро продвигается. Скрывать это доле будет нельзя». Как только вести разойдутся по городу, бросятся ехать все, и дороги будут запружены беженцами. Мы не можем. Графиня вскинулась с подушек. Седые космы свисали вокруг опухшего лица. «Дайте мне проститься с ним. Я не поеду, пока не прощусь с моим сыном». Мари не знала, что сказать. «Мама, я дождусь его здесь» свирепо отрезала графиня. — Я сама похороню. — Мама, жив Алеша или нет? Господин Бурмин дал слово, что позаботится. — Господин Бурмин не отец, не брат, не муж. Он нам никто! — завизжала мать, колотя кулаками по постели, по Мари, по себе самой. Все бросились к ней, стараясь удержать. «Лучше б умерла ты!» — крикнула ей в лицо графиня. Мари вздрогнула, как от пощечины. «Графиня просто расстроена. Она не имела этого в виду!» — пролепетала Оленька. Графиня завизжала с неожиданной силой. «Она здесь! Эта мерзавка здесь! Убийца! Убийца! Выкиньте ее! Вон!» она погубила моего бедного сына вон из моего дома граф зарыдал еще громче мама успокойтесь успокойтесь мари нежно но твердо укладывала больную обратно пристраивала на лоб салфетку графиня сорвала мокрую салфетку и смачно шлепнула ею дочь по лицу мари зажмурилась а когда открыла глаза то поняла, что проснулась. Лакей Яков, о котором все уже забыли, стоял позади и глядел на семейство. Граф Ивин рыдал. «Боже, что со мной будет? О, я несчастный! Сын! Теперь жена! О, я несчастный!» Костя бормотал. «Что же мне делать? Я опоздаю в полк! Что же мне теперь делать? Ехать, не ехать? Я же опоздаю в полк!» Лакей Яков покачал головой. Тараканы, затворил дверь, обернулся. Перед ним стоял генерал. Лакей склонился учтиво. Облако втер лоб. Вот что. Прикажите позвать ее сиятельство? Да, дружок. Сделай одолжение. Дружок. Скривился про себя Лакей, ответил поклоном, просочился в дверь, отозвал Мари. Кто там? бдительно приподнялась графиня. Мой зять не мог другого времени выбрать. Требует внимания к себе. У этого человека нет сердца. Мари поспешно вышла к мужу. Лакей затворил за ней дверь, опять поклонился обоим, ибо в подчеркнуто смиренных своих поклонах находил особое удовольствие, бесшумно испарился. Скажи, Николя, ведь я тебе описала рану Алеши. Ты ведь видел таких раненых. Мари, — перебил муж, — надежда есть всегда. Нет, скажи правду. Муж прижал ее щекой к колючему шитью своего мундира, погладил по волосам. Мари заплакала. Будем надеяться на лучшее, Мари. Но вы должны выехать немедленно. Пусть староста уложит вещи и отправит следом. Но вы... Она отстранилась. Я знаю. Ступай. И... Мари глянула ему в глаза, задержала его руку в своей. «Спасибо, что ни о чем меня не спрашиваешь и ни в чем не упрекаешь». Облаков был взволнован, прижал ее руку к груди. «Спасибо тебе, что не упрекаешь меня». Она перекрестила его. Облаков поцеловал жену, повторил. «Обещай надеяться на лучшее, Мари. Обещай». Она кивнула, глядя ему вслед. В этот миг она любила мужа всей душой. Облаков вышел, к нему тут же бросился офицер, подал бумаги, карандаш. — Что, Нестеров, не могло ждать? — Облаков раздраженно дернул их к себе. — В такое время! — Никак нет, особенно в такое время! Нестеров повернулся к нему склоненной спиной. Облаков пробежал написанное. — Кретины! Выбрали же момент! Извольте видеть, как вы просили, я составил рапорт так, чтобы как можно меньшее число участников дуэли было наказано. Облаков положил бумаги адъютанту на спину, подписал, тот разогнулся. Но надежды мало, — позволил себе заметить Нестеров. Гауптвахта, суд, солдаты — это если обойдется. Император страшно строг сейчас к дуэлянтам. Облаков покачал головой. Моему Шурину все равно. Он умер? С таким ранением, без врача, в лесу, очень соболезную. Облаков горько отмахнулся. Ему повезло, что умер. Нестеров протянул руку за бумагами. Позвольте. Облаков медлил, смотрел странно на строки. С треском рванул лист пополам, сложил вместе, рванул еще. Нестеров изумился. Вы что же, не хотите, чтобы князь Несвицкий был наказан? Облаков скомкал обрывки, доброе лицо его дышало благородством. Я не хочу, чтобы еще одна мать стала несчастной. Но если ваш поступок, если это дойдет до господина главнокомандующего... Облаков скинул с вызовом глаза. Дойдет? Как же, здесь только ты да я. Нестеров осекся. Железом пахло все. Вверх, низ, воздух. Запах вытеснил все другие, одурял, от него стучало в висках. Он был в избе. Стены и потолок ее растворялись в сумерках. Вечерних? Утренних? Какого дня? Плоско вытянувшись там, где умер, лежал труп Алёши. Бурмин попробовал перевернуться и встать. Рука скользнула по мокрому полу. Уперся обеими ладонями, сел. Голова кружилась, Вокруг был какой-то туманный гул. Поднес ладони к лицу. Они мокро блестели и были черные. Красные. Черные. Красные. Вокруг подрагивала муть, то цветная, то серая. Залитая, забрызганная. Кровь была повсюду. Бурмина замутило, повело, щека ударилась о мокрый пол. Попробовал снова встать, но едва смог разомкнуть ресницы. Туман вливался в его открытые глаза. Серый, красный, серый, красный. Запах крови забивал ноздри, заполнял сознание. Бурмин чувствовал, что его собственные границы истончаются, тают, когда увидел, что лежавший сел. Твердый и плотный, в колеблющихся сумерках, только голова свешивалась набок, как не бывает у настоящих живых. Алеша попробовал позвать, но мир опять пошел зыбью, темнота снова поглотила его. Когда он очнулся снова, все заливал день, жужжали мухи, тошнотворно воняло свернувшейся кровью, Алеши в избе не было. Бурмин с трудом перевернулся на живот, в голове стучал молот. За глазами раскалывалось от боли. Стены, пол, потолок были забрызганы. На давно небеленой печи Бурмин увидел пятипалый отпечаток, в последнем отчаянном усилии смазанный вниз, а на полу ничего, ни клока волос, ни осколка кости, ни лоскутка плоти. Лишь оторванная окровавленная пуговица с отчеканенным орлом. Бурмин проглотил комок тошноты приподнялся на локтях, выполз в дверь, ударился животом о порог, съехал на траву, его вырвало. Несколько мгновений тело впитывало свет, пока не стало его телом. Бурмин смог встать, но и это тоже удалось, постоял, привыкая. Он помнил, кто он. Он знал, где он. Уже неплохо для начала. Какой-то гаденький голос внутри — Советовал подойти к тому, что он изблевал, посмотреть. Бурмин нашел в себе мужество признать, увидит ли он то, чего опасается или нет, это уже ничего не изменит. Это случилось, теперь с этим жить. Он сделал, что сделал, ему и отвечать. Пошел вокруг избы, хватаясь за стены. Трава была влажная и разила свернувшейся кровью. Каждый шаг вспугивал эскадроны мух. Бурмин добрел до чулана. Дверь висела на одной петле. Паутина казалась войлочной. Валялись обломки, непригодные ни на что. Бурмин глядел и отшвыривал. Под ногами звякнуло. Он каблуком и мыском копнул слежавшуюся гнилую солому, ухватился за конец и вытянул обрывок ржавой цепи, по всей видимости, когда-то колодезной, а, впрочем, и неважно. Бурмин дернул за концы. Должна выдержать. Вышел, потянул запахи леса. «Алеша!» — позвал, наматывая концы на кулак, послушал тихо. «Алеша!» — бурмин пошел к деревьям, не тая шаг, не заботясь о ветре, который мог выдать его запах раньше нужного. Он представлял себе растерянность, которую должен был чувствовать сейчас Алеша, оглушенный цветастой, визжащей, какофонии запахов и звуков. Пройдет время, прежде чем Алеша поймет, что это. Научится отделять ниточки запахов одно от другой, следовать за ними. Поймет, как слушать и что. «Алеша — Алеша! А пока следует привычке, полагает, что он человек. Больной, безумный, но человек. «Алеша — Алеша! Бурмин всем телом развернулся и отпрыгнул, почуяв бросок не слухом, а всей кожей по движению воздуха. Оно мгновенно поняло. Ромах вильнула в воздухе всем хребтом, упало на четыре лапы. Клыки его были размером с мизинец ребенка. От черт Ивана не осталось почти ничего, но достаточно, чтобы Бурмин понял, отныне бессмысленно звать его по имени. Ивана там больше не было. Но и Бурмин больше не был собой. Они сшиблись. Бурмин вертко оказался за его спиной, Захлестнул, оно захрипело, пытаясь ослабить цепь, но лишь драло пальцами собственное горло. «Тубо!» — Сипел бурмин ему в ухо, как взбесившемуся псу. «Тубо!» — повторял, пока оно не сдалось, но даже и тогда не ослабил цепь. Тряхнул, чтобы показать «я сильнее, помни!» и поволок за собой. Дождь лил. Весь мир был затянут серым туманом. Ухали и посмеивались невидимые птицы. Туман был недвижим. Трава влажно шелестела под ногами. Было невозможно понять, где кончился лес, а где начался сад. Казалось, бредешь в никуда. Всюду ровная, молочно-серая, колеблющаяся стена. Бурмин брел, шатаясь и кренясь. Голова свисала на грудь. Мокрая одежда была разорвана. Так темно, что не разобрать свет. Оступился, упал, с трудом поднялся. Бурмин не увидел дом, а почувствовал всем телом. Топотал непослушными ногами. Тело вихляло, руки болтались. Под ногами влажно застучал камень, трава на крыльце была унизана росой. Бурмин протянул руки. Дверь стояла на распашку. Рама была выломана, он и не заметил, ввалился в переднюю повалился на пол и заснул, прежде чем щека его коснулась паркета. Не так, как бывало после очередного приступа, не нырнул в темноту, а сам стал ею, глубокой, без теней, проблесков и сновидений. Мари смотрела в окно, как мужики на носилках выносят графиню. Та что-то покрикивала, вид у нее был неукротимый. Она была недовольна, что взяли не все. «Господи! А трильяж? Мой трильяж уложили? Я не могу без своего зеркала! Где я найду в дороге другой трильяж?» Стали вдвигать носилки в экипаж. Рядом, как петух подпрыгивал, тянул шею отец. Мария обернулась в дом, теперь уже не жилой. «Мебель!» Та, что была сочтена не слишком ценной, закрыта чехлами. На стенах темные квадраты от картин, крюк от люстры пуст, пол загажен. Мари взяла свою косынку. Пятна на ней давно стали бурыми. Свернула, уложила дорожную сумку, следом сунула портреты детей. Подозвала к себе Лакея Якова. — Ваше сиятельство? Прикажете подмести? — проследил он за ее взглядом. «Сейчас пришлю девок». «Нет, Яков, стой». Лакей вытянулся всем видом, показал, что готов броситься, куда прикажут. Мари поразилась его опрятному свежему виду среди общего раздора и беспорядка. На ливреи не пылинки, ворот рубашки и галстук отдавали голубизной, щеки выбриты, пробор безупречен, башмаки блестели. «Мои чемоданы». «Уже уложены ваши сиятельства?» «Не сомневалась. Пожалуйста, передай, чтобы их сняли и сложили в прихожей». Лакей не сдержал удивления. «Ваше сиятельство, вы...» Лицо Мари было твердым. «Я бы хотела, чтобы это было сделано безотлагательно». «Ваше сиятельство?» — Лакей показал пробор. «А эту сумку?» — протянул ему. Положи в коляску и распорядись, чтобы подали к заднему крыльцу немедленно. Об этом не нужно больше никого ставить в известность. Лакей сделал конфиденциальную физиономию, поклон его был особенно учтив. Мари снова стала смотреть в окно и не видела ничего. Мари! Обернулась, Оленька была растеряна. Яков неверно тебя понял. Он велел мужикам снимать твои чемоданы. — Все верно. — Ты не едешь? Посмотрим — Посмотрим. Оленька опешила. — Мари, графиня... Оленька стала краснеть. — Чувство матери в такой момент... — Да, — жестко сказала Мари. — Она и моя мать тоже. Мне потребовалось какое-то время, чтобы до меня полностью дошел смысл. Но зато уж теперь дошел. Не будь несправедливой. Она наверняка уж и не помнит, что бросила в расстроенных чувствах. В горе человек не обладает, зато помню я. — Надо прощать, — пролепетала та. — Не всегда это легко, но я... — Что ж, мне жаль, что я не такая добрая христианка. Мари смутилась в своей резкости. — Неужели ты все простила? Ведь она и тебе сказала такие слова, что...» Оленька пожала плечами, кротко улыбнулась. «Прощать не требовалось. Я не обиделась». «Я тоже нет. Скажу Якову, что он не так тебя понял, и велю погрузить твои чемоданы. Я просто поняла, что с меня хватит. Но ты не можешь вот так взять и уехать. Одна!» «Гляди!» пошла к двери. «Учти, я тебе не верю!» — крикнула Оленька вслед, и осталась недоуменно стоять посреди комнаты. Ни одна из них не видела, как в коридоре Яков плюхнул на пол полученную дорожную сумку, стал ворошить содержимое, щелкнул двойной рамкой портретов, с интересом рассмотрел пухлые лица детей, сунул обратно, На косынку глянул, отшатнулся при виде пятен, брезгливо затолкал обратно. Индийская шаль, чистая и дорогая, чуть не соблазнила его. Он несколько мгновений подержал ее край на растопыренных пальцах, полюбовался сложным узором, но тоже затолкал. Кожаный продолговатый футляр заинтересовал больше. Яков развязал шнурки. В полумраке коридора блеснули драгоценности. Свернул футляр. Сунул себе за пазуху, подхватил сумку, с величественным видом приказал мужикам подать к заднему крыльцу коляску ее сиятельству. «Одна нога здесь, другая там! Мигом! Да циц Снаружи доносились покрикивания мужиков, стук. Оленька прилипла лбом к стеклу. Первые телеги с багажом Ивиных тронулись. Кинулась, схватила свою шляпку, побежала по лестнице, на бегу, завязывая ленты. Радость несла ее. Размолвка матери и дочери не сильно огорчила ее, потому что, и Оленька сказала правду, она Мари не поверила. Как можно обидеться на мать, на свою собственную мать? Оленька слишком часто и остро ощущала, каково это, когда матери у тебя нет. Ей казалось, что все люди делятся на тех, у кого живы родители и ущербных, несчастливых. А что до Алёши? Она о нём первую ночь плакала. А днём начался день, начались хлопоты и сборы, мысли о войне, о переезде, невольно заставляли с трепетом гадать о переменах будущего, а не тосковать о прошлом, которого всё равно уже не исправить. И горе её пошло стороной, как дождь вдалеке». Оленькины ножки быстро пролопотали по лестнице. Шерстяной платок летел за плечами. Дверь еле успела отпрянуть с ее пути. Оленька нетерпеливо перепрыгнула через ступеньки крыльца. Кучер Ивиных уже наматывал на кулак вожжи. Оленька, запыхавшись, схватилась за ручку дверцы, поставила ногу на ступеньку и едва успела зажмуриться. Что-то больно хлестнуло по лицу. «Еще раз!» и Оленька увидела не что-то, а лайковые перчатки. Графиня Ивина, багровая от гнева, замахнулась ими в третий раз. «Вон отсюда, убийца!» Граф смотрел в сторону. Лицо Оленьки виновато задрожало. Она еще думала, что можно объясниться, что графиня — это от горя, в сердцах. Но тут форейтор потянул ее за косынку, стянул со ступеньки, Захлопнул дверцу и отчетливо, спокойно сказал «Пошла вон!». Запрыгнул на запятки, вожжи хлопнули по широким раскорбленным спинам рысаков, кучерч мокнул, так что Оленька вздрогнула. Карета ивиных быстро покатила прочь. Спина форейтера выражала так много, что это было не объять умом. Пыль, поднятая копытами и колесами, улеглась. Оленька увидела по другую сторону свой сундук и узел, они стояли на обочине, как две сиротки. Она была так ошеломлена, что забыла заплакать, а только смотрела, как с заднего двора зашедшие куры роются у парадного входа. Петух надменно посмотрел на нее оранжевым глазом, повернул голову, посмотрел другим. Весь мир как-то ехал набок, кренился и все никак не заваливался. В этом полоумном состоянии она побрела в дом, в пустую переднюю. Косынка волочилась следом, из гостиной доносились яростные скребущие звуки и бормотания. — Я тебя самого подмету! Ах ты, говнюк! Возомнила себе! — Подмети! Барин выискался! А? Подмети! Я тебя самого так подмету! И опять все по кругу. Оленька остановилась в дверях. Горничная девка Анфиса, румяная от злости и усердия, обернулась, уперла метлу в пол. «А тебе чего еще?» Оленька все еще, не соображая, прошла мимо, поднялась к себе, упала на кровать, как была в башмаках и шляпке, и, наконец, разрыдалась. Шишкин носился по комнатам, как гигантский шмель. Василий едва за ним поспевал. Двери библиотеки стояли нараспашку. Мужики кряхтя сносили к подводам тяжелые ящики с книгами. Снизу доносились удары молотка. Плотник заколачивал крышки. — Так ты это! — попытался Василий перекричать удары молотка. Не успел. Шишкин уже влетел в библиотеку. «Вы дура, Анна Васильевна!» Жена испуганно сжалась. «Зачем вы под книги ящики взять приказали? И так их не хватает! Стой!» — заорал на мужиков. «Опускай!» Те с наслаждением грохнули ящик на пол, потерли ноющие ладони, уперли руки в боки. «Опорожняй!» — махнул приказал Шишкин. Анна Васильевна налетела на мужа, как наседка на ястреба, распустившего когти над ее цыплятами. Вы вы не можете! Не позволю! Это библиотека моего отца! Мужики переглянулись. Шишкин сердито перехватил ее запястье, оттолкнул от себя. Мужикам процедил. Ермолайку кликни! Пусть шкафы заколотят! Книжки прямо в шкафах выноси! И жене. «Ящики под вещи нужны!» Ермалай! гавкнул тут же мужик вниз на лестницу. «Путь!» Дюжий столяр явился, волосы были подвязаны тесемкой, рукава закатаны, показывая синий рисунок на мускулистых руках. В одной молоток рот ощетинился гвоздями. «Шкафы заколачивай!» — повторил Шишкин. Ермолай тут же подступился к ближайшему шкафу. Приложил к дверце гвоздь. «Бам! Бам! Бам!» От каждого удара Анна Васильевна вздрагивала. Шишкина уже и след простыл. Там, где он пробегал, солому, клоки сена, обрывки бумаги и веревок, весь ссор переезда взметала, как поземку. Везде он был нужен, везде поспевал с указаниями. Василий волочился следом. «Ну так как же!» «Что как?» Шишкин обернулся так внезапно что Василий едва успел отпрянуть. «Где же вольная?» «Не понял». «Вольную мне обещал». «Обещал? Семью мою у Ивина выкупить обещал?» В дверях замаячил Михал Карлович. На лице немца было смятение. Шишкин возвел очи горе. «Разочаровал ты меня, Василий! Крепко! Ты же обещал!» «Сейчас не до того! Обманул!» ужаснулся Василий. «Я сказал не до того!» «Погоди!» «Что, Михаил Карлович?» «Там мужики!» «Шумят!» А так как Василий стоял на пути, Шишкин оттолкнул его и потопотал вниз. Что шумят, услышал еще в передней. Выкатился на крыльцо. Толпа галдела вокруг подвод. При виде Шишкина умолкла, тот важно подошел, толпа расступилась, Пропустила к подводам. На земле у телег лежали книжные шкафы. Над ними дрожало от волнения Анна Васильевна. Руки ее сжимали на груди шаль, лицо красное. «Та — Так, — кажется, догадался Шишкин. — Чего орем? — буркнул. Загалдели опять все разом. Можно было разобрать. — Бонапарт наступает! А тут книжки! Детей вывозить! А тут книжки! Добро нам свое бросать! «А тут книжки!» Сквозь гам прорывался писк Анны Васильевны. «Я вас очень прошу! Книги моего отца! Прошу вас! Память моего отца!» Шишкин рявкнул. «Молчать!» Мужики угрюмо умолкли, Анна Васильевна мелко заморгала. Угол губ задергался в привычном тике, обернулась к мужикам. «Я отдам вам мои драгоценности!» крикнула тонким голосом, по толпе пронесся гул. Шишкин придержал ее за руку. Погодите, бриллиантами направо налево швыряться. Какая-то баба взвизгнула. На что мне цацки твои? Цацки не съешь. Так, а ну тихо! Гаркнул Шишкин. Ой, поздно. А что вам надо? Выкрикнула Анна Васильевна. Ой, зря. За детей моих! Похоже, та же самая баба обернулась, подбоченись, на толпу. «А! Что языки в жопу всосали? Детей не наших Бонапарту бросают! Книжки свои везут! Упыри!» Бабы все, что были, подхватили звонко «упыри, упыри!» Стали поддевать своих мужиков. «Что сам молчишь? Или дети не твои?» Анна Васильевна схватилась за мужа, дрожащим шепотом взмолилась – «Прошу вас! Эти книги — мое единственное имущество, мое преданное! Прошу вас!» Взволнованная сейчас, она вдруг напомнила ему себя, но другую, невесту, мать новорожденного первенца, ту, которую он, пусть недолго, но любил. Он задержал ладонь на ее щеке, Анна Васильевна опешила от этого жеста. «Оглохли! Грузи книги!» — рявкнул Шишкин. Пока не И поперхнулся. Вилы ударили ему в шею. Толпа ахнула, кровь строями побежала по сюртуку. Вилы держал Василий. Анна Васильевна завизжала. Василий выдернул вилы, Шишкин повалился плашмя, кровь его стала сворачиваться в пыли, толпа глядела на мертвого. Василий бросил вилы на труп. «На тебя, Анна Васильевна, обиды нет!» Анна Васильевна, зажав рот обеими руками, попятилась, но первый же шаг словно разбудил опасного зверя. Толпа вскинулась вокруг нее. «Прошу вас! Прошу!» Но по лицам видела бесполезно. «Сашенька!» — была единственная ее мысль. Бабы скалились, кто-то сплевывал, кто-то что-то говорил, «Неужели?» — проносилась в ее мыслях. «Ведь они тоже матери!» Но какой-то инстинкт запретил упоминать сына, научил — уводи от гнезда. Она и пыталась. Толпа сужалась, руки вцепились в ее платье, в волосы. Анна Васильевна вскрикнула, грохнул выстрел, запахла порохом, толпа отпрянула. «А ну, прочь!» Учитель водил горячим после выстрела карабином, толпа волнами отшатывалась. Не теряя прицел, рукой поднял Анну Васильну на ноги, помог подняться. Она была ни жива, ни мертва. Рыдания сотрясали ее. Да что? начала было разжигать баба, не успела. На барыню обиды нет! гаркнул Василий, обвел толпу взглядом. Неупыри мы! Не упыри! «Нет обиды, барыня! На тебя обиды нет!» — загалдели все. «Очень хорошо!» — холодно кивнул им учитель. Не выпуская мужиков и баб из прицела и пятясь к дому, учитель вывел Анну Васильевну из толпы. Люди сомкнулись, они смотрели на дом. Момент был упущен, все это понимали, ни один не двинулся с места. Василия среди них уже не было. Одна из баб очнулась первой, обернулась на шкафы, с веселым криком бросилась, запрыгнула, стала иступленно колотить пяткой, платок сбился, косы упали с затылка, подпрыгивали на груди. Баба была словно пьяна, дерево захрустело, треснуло. Толпа с радостным гулом хлынула к подводам. Дюжий мужик уже волочил за шкирку управляющего немца, тот смешно сучил ногами. «Страшно, Карлыч!» — глумился мужик. «Ничего! Я тебя быстро вздерну!» Удар кулака своротил мужику с кулу. Хватка разжалась, Василий тряхнул ушибленной рукой. «Хоронись!» — заорал на немца. Мужик матюгнулся, чуть не упал, выпрямился. Немец удирал стремительно, как курица. «Ах, сучонок!» — бросился было следом но тут из окна вылетела, хлопнула прямо под ноги бутыль, брызнули осколки и алая влага, запахла вином. Мужик издал пасхальный вопль, забыл обо всем, бросился туда, откуда вылетела бутылка. Только когда барыня с детем и разбойником-учителем уехали, когда подводы кончили грабить, когда высокие костры из книжек опали, рассыпались серой чешуей, когда бутылки из подвалов были все опустошены, растащены или перебиты, а шум стал удаляться, укладываться, стих, Михаил Карлыч осмелился спуститься на трясущихся ногах с чердака. Воздух был темно-синим, на листьях сада лунные блики, в разбитые окна тянуло душистым воздухом летней ночи, когда так хорошо глядеть на луну, мечтать. Михаил Карлович крысой пробежал вдоль стены, прижался в углу, юркнул в кабинет. Обмер. Посреди, на полу, фиолетовой лужи, раскинул ноги и руки труп. Лапти его смотрели в разные стороны. Сердце Михал Карловича колотилось, бой отдавал в виски. Михал Карлович сглотнул, переступил через труп. Шмыгнул к хозяйскому столу, рывком выдвигал ящики, ворошил, поднимал бумаги. Софьянового портфеля с главными, самыми важными документами нигде не было. Курица-жена сама не сообразила бы прихватить. Подсуетился наверняка этот галаштанный учитель. Шайзе! Он в сердцах толкнул ящик, тот стукнул. Мертвец на полу икнул, и спустил сивушный дух. Михал Карлович обмер. Душа его вылетела из тела, увидела все с высоты. «Господи!» — испустил он от самого сердца мгновенную молитву. «Сделай так, чтобы... А я зато...» И Господь послал ангела. Ангел слетел, коснулся лежавшего кончиком крыла. Мертвец перевернулся поудобней, захрапел, точно катался с горки на горку, густо вверх, тоненьким свистом вниз. Михаил Карлович снова задышал. Снова погрузил руки во внутренности стола, теперь уже поглядывая на тело, ну, как опять оживет. Нашел ассигнации, стал пихать за пазуху, под ними бумаги, поднес к носу, темно, свет зажигать было боязно, подошел к окну, развернул листы к лунному свету. Формуляр отпускного письма. Соблазном зияли пробелы. На миг голос разума шепнул Михал Карлычу, «С комкой, брось, беги!» Но не все в этом мире порочно. Немец успел сообразить, что голос этот был голосом дьявола, хоть совет его и был не дурен. Совет, который в другое ухо его души подавал ангел, был напротив того дурен, грозил уголовным наказанием. Михаил Карлович не хотел в тюрьму. В Рука хрустнула бумага и сминая. Ангел все нашептывал. Михал Карлович пожалел, что призвал его сюда своей молитвой. Зажмурился, вздохнул, решился. Не дыша, потянулся к перу. Опрокинутая чернильница лежала в подсыхающей лужице, полной лунного света. Михаил Карлович осторожно поклевал в ней пером. Расправил бумагу на подоконнике, вписал имя, втиснул мелкими буковками «с «Семейством», подписался по всей форме, подул на строки, потрогал пальцем, подсохло. Почерк хозяина он давно уже научился выписывать лучше, чем сам хозяин, теперь уже покойный. Сложил вольную пополам, сунул к украденным ассигнациям, возвел плутоватые очи горе и деловито перекрестился, мол, доволен? — А больше ко мне не суйся. Квиты. Оленька перестала плакать так же внезапно, как начала. Таково свойство всех, кто с приучен, что на плач никто не прибежит, ни матушка, ни нянька. Оленька села, вытерла концом косынки лицо, посмотрела на свои туфельки. Ах, с какой бы радостью она хоть разок бы хлопнулась в обморок, закатила бы истерику, забилась бы в рыданиях или безвольно окоченела в модной меланхолии. Увы, такую роскошь она не могла себе позволить. Оленька подошла к столу, вынула и поставила маленькое дешевое зеркальце, купленное на ярмарке в Смоленске, поправила шляпку, поправила косынку, с достоинством спустилась вниз. Горничная девка уже закончила мести, цвет лица ее успокоился, теперь она протирала каминный портик, напивая что-то томное в такт движением тряпки. Дом был тих. Ступенька под Оленькиной ногой скрипнула, Пение умолкло, Оленька остановилась, кашлянула. Девка смотрела крыжовенными глазами. В них было что-то такое, что следовало обдумать на досуге. «Анфиса, голубушка, ступай на кухню, свари мне яйцо. И чаю было бы хорошо». Девка хмыкнула, подержала на ней свой прозрачный загадочный взгляд. «Сама вари!» Снова запела в такт тряпки. Оленька почувствовала, как жар заливает ее по самые плечи, а сердце стучит все громче, все тяжелее. — Что изволите, барышня? — раздался любезный голос. Оленька чуть не подпрыгнула на месте. — Яков! — Лакей поклонился. Но во взгляде его было то же загадочное выражение, что у Анфисы. Оленька затравленно глянула на нее, снова на Лакея. — Я... Я... «Яйцо ей подай! Ишь! Хе, чаю!» — буркнула Анфиса. Лакей поклонился. «Будет исполнена, барышня. Прикажете подать в столовой или в гостиной?» «Я... мне... в гостиной. Сию минуту!» Но Лакей с места не двинулся. Теперь на нее смотрели оба. «Точно съесть меня хотят!» — мелькнула шальная мысль как в сказке про Бабу-ягу, посадить на лопату и в печь. «Я буду в гостиной», — светски выговорила Оленька, постаралась идти, а не бежать. Между лопатками свербела от их взглядов. Оленька взялась за ручку двери, не выдержала, оглянулась. Горничная стояла к ней спиной, к камину лицом, остервенела, терла мраморную панель. Лакея же и вовсе не было. Оленька вздохнула с облегчением. Я просто траги нервическая дура, упрекнула себя. Гостиная в своих чехлах и беспривычных безделушек выглядела заброшенной. Оленька стянула чехол с дивана, сложила в четверо, повесила на подлокотник, освободила отпиленный столик, точно так же сложила чехол, повесила поверх первого. Стало лучше привычном уюте гостиной все дурное отступило. «Боже мой!» Клетка была накрыта белым полотенцем. «Бедная птичка! Тебя забыли!» Оленька сняла покров. Попугай тут же закачался на жердочке, перевернулся хвостом вверх, помигал серыми веками. Оленька сунула сквозь прутья палец, чтобы почесать ему голову. «Ах ты, бедняжка!» Попугай извернулся, И с хриплым воинственным воплем бросился к ней клювом-крюком. Оленька отдернула руку, накрыла клетку. Сколотящимся сердцем села на диван, обняла себя за плечи. От темных квадратов на стенах стало не по себе. Поза, жест, а больше всего собственный страх напомнили ей о недавнем заточении в доме Несвицких. Ужас взвился ледяным фонтаном. Заперли, заперли. Ну так что ж, она знает, что делать. Этаж хотя бы невысокий. Ужас опал, только давил где-то под грудью. Оленька неслышно сползла с дивана, на цыпочках подошла к двери. Остановила вздох, тихо повернула ручку, с силой дернула. Незапертая дверь рванула ей навстречу. Оленька едва удержалась на ногах. В проеме стоял лакей Яков, на лице его мелькнуло удивление. В руках был поднос с чайным прибором. Оленька с облегчением, но несколько истерически засмеялась. Лакей ответил летучей, неуверенной улыбкой. Оленька смутилась. — Прошу прощения. Пропустила Лакея в гостиную. Смотрела, как он поставил поднос на стол. Такие привычные, такие предсказуемые движения заставляли верить, что все хорошо. Да Оленьку и заставлять не надо было. Она ловила и впивала, каждое, наполняясь покоем. Как он, ловко не стукнув, сомкнул чашку с блюдцем, открыл сахарницу, снял с хлеба салфетку, а с джема и масла крышки, убрал одну руку за спину, наклонил чайник, полилась душистая струя. Лакей поставил чайник, выпрямился. «Сейчас скажет, чего-нибудь еще изволите, барышня?» Оленька уже начала расплываться в улыбке, чтобы ответить «Благодарю, Яков, ничего, все чудно». Лакей холодно сказал «У вас следующий выбор, мадмуазель». Оленькина улыбка замерзла «Корчить из себя преданную хозяевам шавку, чего я вам не советую. Мне будет жаль, вы зла никому не делали». Она заметила, что, говорит он о ней, уже в прошедшем времени ей стало дурно. «Или?» Непослушными губами выговорила она. Звук копыту подъезда заставил обоих обернуться к окну. Лошадь круто остановилась, всадник спрыгнул и побежал к крыльцу, заколотил в дверь. Лакей проворно схватил с подноса вилку, приставил Оленьке к шее. «Отправьте его во свояси!» Дернул ее вверх, Оленька всхлипнула, косясь на блеск зубьев. Лакей поволок ее к окну, бдительно прячась от незваного гостя за штору. Тот колотил требовательно. Лакей просунул руку Оленьки под мышкой, дернул щеколду, толкнул раму, прошипел в ухо. «Без шуток у меня!» «Господа уехали!» — крикнула Оленька. К окну захрустели шаги. «А вы?» Это был Мишель Несвицкий. Лицо его было пристыженным и робким. Оленька тяжело задышала. Захотелось схватить столик и кинуть гостю в голову. «Вы одна?» — встревожился он. Зубья вилки впились ей сзади в шею. Она и не заметила. Злость овладела ею. «Убирайтесь!» — выкрикнула Оленька. «Как вы смеетесь сюда явиться?» Зубья удивленно ослабили нажим. Оленька отмахнулась, отшатнулась от вилки. — Вы должны уехать! — крикнул Мишель. — Оставаться здесь небезопасно! — Я вам ничего не должна! — Справать его! — просвистел ей в ухо Лакей. Не требовалось просить. — Не желаю слушать! Она стала закрывать окно. Мишель уперся рукой в раму, взмолился. — Прошу вас, армия отступает к Смоленску, французы скоро будут здесь. — Ну так отступайте со всеми! — Я иду. Солдатам. Оленька опешила, но глаза ее снова сузились. — Ложь! Ложь! Одна только ложь! Вы меня мало знаете. Я знаю генерала Облакова, благородство которого вы не стоите. Он вас выгородил, чтобы не причинять боль вашей матушке!» Мишель пожал плечами. «Как ему угодно. Я виноват и должен понести наказание. Вы лгун и мерзавец!» Она опять попробовала захлопнуть окно. Он ударил парами, щеколда отлетела. Мишель локтем выбил стекло, зазвенели осколки. Оленька испуганно умолкла, лакей за шторой оцепенел. «Как скажете!» — холодно кивнул Мишель, рванул свою лошадь за повод. «Что вы делаете?» — изумила Селенька. Мишель захлестнул повод вокруг рамы. «Привязываю лошадь. Она вам понадобится!» Затянул узел, посмотрел ей в глаза. «Я не собираюсь просить прощения или каяться. Я сделал, что сделал. Прощайте!» Повернулся шаги его захрустели прочь оленьку трясло лошадь смотрела на нее терпеливыми карими глазами потянулась длинными мягкими губами он убрался лакей отмахнул штору глянул на лошадь на оленьку усмехнулся презрительно прекратите реветь я чуть было не стала вас лучшего мнения протянул к лошади руку потрепал по сухой породистой морде Ваш поклонник объявился весьма кстати. Дорога скоро будет забита, а за лошадей уже выкладывают состояние. — Он не мой поклонник! — выпалила Оленька. Лакей закатил глаза. — Как бы то ни было, — двинул подбородком. — Полезайте. — Что? — Я объяснил вам, что от вас требуется. У вас есть вопросы? — Но... Он схватил ее за талию, поднял, поставил на подоконник. «Вперед!» — отвязал повод, потянул, развернув лошадь боком. «Ну!» — прикрикнул на Оленьку. «Это же мужское седло!» — запротестовала она. Он фыркнул. «О, Боже! Кого сейчас интересуют ваши ноги? Все спасают свою шкуру. Рекомендую сделать то же самое». «Я не могу!» Лакей задрал ей подол, помог перекинуть ногу через седло, смилостивился, дернул подол вниз, задержал повод в своей руке, холодно и грозно глянул. «Вперед! Вы знаете, что делать, и о чем не болтать, и не думайте, что я не смогу вас найти». Схватил за концы косынки на груди, притянул ее лицо к своему. «Найду». «Глаза вырву!» — оттолкнул, бросил ей повод и, что было сил, дал леща атласному лошадиному заду. Мишель, насвистывая, подошел к дому. Смоленск продолжал жить своей обычной жизнью, то ли не верил в приближение французских войск, то ли не знал, что с этим делать. Суета кипела только возле аристократических домов. Там поняли все, хотя и не все. У дома Несвицких было тесно от подвод. В воздухе висела пыль, крики, перебранка. Пахло навозом и людским потом. Роились над лошадьми мухи. Выносили вещи. Статуи были обернуты рогожей и перевиты веревками. Картины заключены в крепкие ящики. Фарфор переложен бумагой и тканями. Князь лично проверял каждый сверток, Каждый ящик, каждый узел заставлял переделывать, если был недоволен, а недоволен был часто. Мишель уступил дорогу очередному ящику, мужики выносили его на плечах, как гроб. Весело вбежал в опустевшую гостиную. Шаги его звонко отдавались эхом. Мать и сестра обернулись. Глаза княгини округлились. — Мишель, что это за... где твоя лошадь? — насмешливо спросила Алина. — Передо мной. — У гусар это называется остроумием? — Хорошо, если желаете знать. Я отдал ее мадмуазель Новиковой. — Надеюсь, ты шутишь? — Отнюдь. Я не гусар. Это раз. А солдат у пехоты, лошадь ни к чему. Это два. Княгиня вскрикнула. — Мамон, не ломайте комедию хоть сейчас. Алина бросила на нее язвительный взгляд, но тут же кинулась, едва успела подхватить. Ноги не подкосились, бледна она была по-настоящему. У носа пролегли синие тени, голова затряслась, губы не могли вымолвить ни слова. Алина усадила ее на пол, стала расстегивать ворот. «Маман! Маман!» Та отмахнулась, обвисшие губы снова сжались, глаза снова стали осмысленными и злыми. Мишель почувствовал свою вину, лицо его стало отстраненным. — Мне жаль, маман, что вас это расстроило, но так я решил. — Благословите меня, мама. Мне пора. Княгиня засучила ногами, оттолкнула руку Алины, поднялась. Корсет поскрипывал от ее тяжелого дыхания. Она ошеломленно смотрела на сына. — Ты... ты... «Что ты наделал? Ты себя погубил!» Мишель поглядел на одну, на другую. «Что ж, нет так нет. Понимаю, что вы не рады. Прощайте, маман, сестрица!» Он пошел к двери. Алина выдавила ледяной смешок. «Боже! Он решил! Слышали? Ты что, влюбился в эту дуру?» Мишель остановился, обернулся. — Спасибо, сестрица. Если бы не ты, я бы не узнал, кто я на самом деле. Дверь хлопнула. — Мишель! Княгиня бросилась за сыном. — Мой мальчик! Мишель тем временем уже сбежал с крыльца. Отец раздавал указания. Каждую вещь он провожал в дороге, как дорогого покойника с нерушимой верой на загробную встречу. Обычный цинизм оставил его. Князь позволил себе отдаться сентиментальности. Ах, любовно гладил крышку ящика, что скрывала мозаичную каменную столешницу. Как мы везли тебя из Венеции, детка! Бросился кукутанный Рогожей статуи. Мужики опускали ее в солому. Князь погладил каменное тело в саване. Придется потерпеть. Приедем в Петербург и больше оттуда никуда. Папа, тронул его за рукав Мишель. Князь обернулся, окинул взглядом мундир без отличительных знаков, но взор остался все таким же безмятежным. Еду, сказал сын. Прощай, милый, удачи. Скорее бы вся эта заварушка кончилась. Пуссен! и князь поспешил к крыльцу. Над ним, покачиваясь на руках мужиков, плыли два ящика, в них были заключены картины. — Ваше сиятельство, это люди спрашивают, — заговорил мужик, плечо его было подставлено под ящик. Князь заметил, что при этих словах все головы будто невзначай стали к ним поворачиваться, ушами, глаза сделались пристальными, князю стало не по себе. — Что такое? — Нечто нам оставаться. — В каком смысле? — Француз-то идет, Бонапартий. Князь быстро нашелся. — Все уедут. — Завтра уедут все. Князь пристроился рядом с ящиком, приноровил шаг, нежно схватился за угол точно за руку. — Осторожно, умоляю! — А лошадей-то хватит, — не отстал мужик. Взгляды остальных не отпускали князя. «Ну, разумеется!» Мужики переглянулись. «Я даю слово!» Ящик стали спускать в телегу. «Прощай, папа. Тебе удача тоже пригодится», — пробормотал сын и скоро уже был на дороге. Странно было шагать, а не покачиваться в седле. Он понял, что много такого странного еще предстоит. Чувство это пронзило, как сознание смертности. Мишель испугался его и весело засвистел. «Мишель!» — истошно крикнула в дверях княгиня. Рука ее была воздета, глаза видели телеги, видели лошадей, бороды, ящики, солому, узлы, свертки, воробьев, что прыгали между ногами, между колесами к свежим кучам навоза. Не было только Мишеля. Княгиня перекрестила в воздух, в котором сын будто растворился. Рука ее затряслась, княгиня стукнулась лбом о дверную раму и завыла по-бабьи, по-русски. Мужики стали оборачиваться. Ишь, барыня, воет-то, и то мать. Князь с сожалением оставил ящики, не спеша, подошел к жене, невозмутимо наклонился, и холодно отчеканил в ухо. Не делайте из себя посмешище. Дом Ивиных преобразился. Василий ожидал разорения, готов был ко всему, что видал у Шишкиных, а застал. Чехлы были сняты, ковры раскатаны, картины снова глядели со стен, бронза утвердилась на прежних местах, горели свечи, Сверкали огнями люстры, казалось, гости вот-вот войдут или только что вышли. Не хватало только музыки, но не было и слуг. И еще посреди ковра валялась обглоданная куриная кость и блестела лужица рвоты. Василий только рот раскрыл, вертел головой, запнулся о край медвежьей шкуры, чуть не полетел. — Господи, Боже мой! — испуганно выпалило в одно слово — Схватилась за грудь. «Анфиса!» — изумился Василий. «Не признал!» — усмехнулась. Приподняла, отвела подол шелкового платья, шитого серебром. «Хороша, стало быть!» Вдоль щек прыгали кудри. «Хороша!» — признал Василий. Благоразумно воздержался от замечания, что платье-то барынина. Анфиса явно знала об этом и сама. «Очень хороша!» — поспешил прибавить. «Княгиня! Царица!» Анфиса довольно засмеялась, покачнулась, ухватилась за спинку дивана. Она была пьяна. «А ты что тут забыл?» «А меня Шишкин отпустил! На волю!» В горле у него запершило. «Ври!» «Бумаги дал!» Василий почувствовал горьковатый запах. «Бумаги!» Яна потянула Анфиса и... и заорала ему в лицо. «Бумаги! Сейчас всем воля!» Мимо пробежала другая девка. Обеими руками она обнимала пуховые подушки. Барынина лисья накидка топорщилась за ней, как крылья. Василий увидел, как из-под двери в щель ползет дым. Девка в накидке деловито отпихнула его, взяла бронзовый шандал, повертела, неинтересно, бросила. Но-но, на Наташка, Яна пригрозила ей Анфиса. Да на что мне? возразила Наташка. Орехи им колоть. Василь, а ты чего рыщешь? Жену. Да она деток взяла и к свекрам побегла. Как только кухарки, Наташка обернулась к Анфисе возмущенно. Кухарки всю посуду перекокали. Вот до такого кусочка показала ноготь на мизинце. Ну. Ни скотства, ни себе, ни людям. — Ты поди в спальни, — посоветовала Анфиса. — Там перины вроде и не все порезаны. Наташка, сломя голову, рванула по лестнице, навстречу метели из пуха и перьев. — Не угори, смотри! — крикнула вслед Анфиса. — Чучело гороховая, Поперхнулась дымом, закашлялась, отпихнула с дороги стул, шатка побрела вновь. Воздух делался все жарче. Она не обратила внимания. Горела голова, горело сердце. Анфисе было радостно. Якова она встретила в вестибюле, замерла. Он был в высокой шляпе, в накидке с крыльями, руки в лайковых перчатках, на полу лежала трость, рядом стояла клетка с попугаем. Птица нервно переступала на жерди, тревожно вздувала хохол и зоб, но помалкивала. Взгляд у Якова был рассеянный, лицо отстраненное, темные брови сошлись на переносице. Он что-то делал с замком. «Хорош!» Аспид. Анфиса ухмыльнулась, криво двинулась к нему. Он не обернулся, слишком занятый замком. Наверху грохотал фарфоровый и хрустальный звон, ракетами фейерверка взрывался хохот, бабы визжали, как вакханки, пьяно вопили мужики — стонала пианино огненными птицами вылетали из окон книги анфиса сунула ему руки под мышки сцепила на груди шепнула в ухо милый что ты задумал теперь мне не терпится я ведь знаю что ты сделал теперь мы яков резко обернулся к ней и она запнулась на полуслове руки ее опали повисли вдоль тела глаза расширились Зрачки в них стали не больше булавочных головок, на лице проступило недоумение. Впереди на платье медленно расплывалось красное пятно, торчала рукоятка шила. Анфиса сомкнула на ней руки, потянула и сама упала плашмя. Яков взял трость, взял клетку, переступил через женщину. Открытые мертвые глаза смотрели, как дверь за ним хлопнулась, как щелкнул испорченный замок, как за ручку подергали с другой стороны, убедившись заперто. Дым все напирал изнутри дома, нашел, наконец, щель и стал заполнять прихожую. Над вечерними крышами виднелись дым и огни пожара, оставленные первой бомбардировкой, под которую Семен Иванович только чудом не попал. По улице непрерывно шли войска. Смоленск был охвачен скорее растерянностью, нежели страхом. Все повторяли слова губернатора Аша к населению, а того, в свою очередь, уверил сам главнокомандующий Барклай де Толли. Смоленску ничего не грозит. Не грозит, так не грозит, господам видней. Одно поручение Семен Иванович выполнил забрал одолженную господином фон Бокком книгу, драгоценный масонский манускрипт XVII века. Книга принадлежала отцу Анны Васильны, была перлом ее приданного, и в прямом, и в переносном смысле. Самих фон Боков уже и след простыл. Управляющий только махнул Семена Ивановичу на кабинет хозяина, Семен Иванович отыскал книжку на столе, сунул за пазуху к кошельку, это было легко. Оставалось второе, трудное. Семен Иванович, оглядев пустырь, понял, что недооценил, насколько трудным оно стало всего за день. Только запах навоза и говорил, что здесь был конский базар, обычно шумный и многолюдный. Теперь из всех живых существ здесь были только воробьи, бойко прыгавшие у подсыхающих куч. Как забытые ящики торчали дощатые сараи, ворота на замке. Семен Иванович последний раз бахнул по ним кулаком, от безнадежности позволить которую мог себе не больше нескольких мгновений. В доме оставались Саша и Анна Васильевна. Саша маленький, Анна Васильевна в ступоре. И еще вопрос, как долго шишкинские люди будут придерживаться мысли, что зла на вдову и наследника не держат. Их умственные силы, как плотину, непрерывно подмывала и подтачивала потоками вина, Из растащенных барских погребов учитель сдвинул шляпу на затылок, вытер потный лоб и снова ринулся на улице. Уже совсем стемнело, и было хорошо видно, где горит. Горело много где. Оранжевый колеблющийся блеск придавал знакомым улицам нечто инфернальное. Глаза Семена Ивановича слезились от дыма. Он разглядел в толпе знакомого, старика в пуховой шляпе. Это был Яков Алпатыч, управляющий старого князя Балконского. Ухватившись обеими руками за стремя, старик задирал бороду к немолодому офицеру, который говорил с ним из седла. Семен Иванович подошел ближе. Из лавки по соседству вырвался язык пламени, и Семен Иванович изумленно увидел, что тот, кого он счел незнакомым немолодым офицером, на самом деле молодой князь Балконский только очень измученный, осунувшийся и грязный. «Что же, ваше сиятельство, или мы пропали?» — расслышал Семен Иванович вопрос старика-управляющего, и, как бы неучтиво то ни было, подошел ближе, движимый тревожным любопытством. Молодой князь Балконский вынул записную книжку и карандаш, вырвал листок, упер коленом что-то написал и подал листок Алпатычу. Семен Иванович услышал, как молодой князь дает распоряжение о спешном отъезде всего семейства из имения. — А ведь лысые горы позади Смоленска! — ужаснулся учитель. Стало ясно, что город сдают французам, что падение Смоленска — вопрос очень короткого времени. Не тратя его даром, учитель ринулся прочь, расталкивая толпу. Оставалось еще одно место надежды скотобойня туда сводили шелудивых одров, больных старых неислечимо охромевших Семен иванович был бы счастлив любому коль скоро кляча могла тянуть повозку но уже на подходе когда едкий запах еще даже не стал свербеть в носу понял что дальше не пройдет мысль о шелудивых одрах пришла в голову не ему одному но следует заметить одет учитель был чище лучше прочих Мужик в кожаном фартуке вышел на крыльцо, оглядел волнующихся покупателей. На фоне звездного неба и зарева пожаров, В купе с запахом Гарри, он казался чертом, который встречает грешников у входа в ад. — Чего изволите, господа? — господа загалдели. Он не спешил. Не часто в его жизни он был источником такого интереса. — Внимание, мольб, лести! Он хотел насладиться каждой минутой, длил мгновение. Семен Иванович понял, здесь ремисс. Загнанно обернулся, не может же не быть другого выхода. И вот тогда, за спинами толпы, увидел его, мужика с вороной бородой. Между кудрями блестело колечко Серги. Облик указывал народ его занятий, лошадиный барышник. Белесый господин что-то втирал ему. Дворянин? Мрачно спросил барышник, не глядя. Господин радостно закивал. Статский советник, моя фамилия Норов, я? К ебении матери иди. Пока не вздернули тебя. Статский советник! И сплюнул ему на ноги. Барышник надел цилиндр, странно гармонировавший с красной рубахой, черной бородой и золотой серьгой, но наверняка краденой, Развернулся и ушел. Семен Иванович рванулся и стал грести туда. В этот миг бахнуло. Все замерли, умолкли. Только слышался писк младенца в толпе. Бахнуло еще, еще. — Пушки! Ядрить! Пушки! — Французы бомбят! — заверещал голос. Толпа загалдела, стала ходить волнами. Семена Ивановича толкнули, пихнули, стиснули. Он не поддавался, выплывал, снова и снова. Он уже был близко к берегу, когда с ужасом почувствовал, как у него тянут из-за пазухи книгу. Очевидно, приняв то ли за шкатулку, то ли за пачку ассигнаций, другие проворные руки резали его кошелек. Книга принадлежала отцу Анны Васильны, была перлом ее приданого. Семен Иванович вцепился в ускользающий переплет. Кошелек выскользнул рыбкой, стиснутый со всех сторон. Семен Иванович и не заметил, куда. Толпа выплюнула его на улицу в противоположной стороне от ворот, куда ушел барышник. Снова пересечь это бурное море нечего было и думать. Но нет худа без добра. Пока Семен Иванович гадал, что предпринять, прямо на него, как зверь на ловца, Выехала цокая извиня, ямская повозка. Первой ее настигла полная дама в шляпке с вишенками и шерстяном платке. Победу виду со средней руки, неполная, брюхатая. «Мой муж в армии! Помогите! Умоляю!» Уцепилась за края. Тут ее настиг белесый господин по фамилии Норов, отпихнул, чуть не в руки учителю... Норов стал карабкаться в повозку. «Моя деятельность слишком важна для Отечества! Я слишком важен для России!» Семен Иванович цапнул его за фалды. Их уже заметили, вся толпа шумно двинулась, разгоняясь. Кричали, тянули руки. Лошадь имщика начала вскидываться, косить налитыми глазами. Господин советник легнул его в живот. У Семена Ивановича вышибло дух и потемнело в глазах. Он сунул почти вслепую кулаком. Попал! Норов повалился толпе под ноги. Семён Иванович пихнул в экипаж бедную брюхатую помещицу. Вскочил сам. «Вперед!» — без заорал на имщика. Тот уже испуганно тряс поводьями. Первые добежали к добыче. Их руки вцепились в борта. Семен Иванович напрасно лупил по ним. Лошадь косилась, будто в ночной тьме окружили не люди, а волки. Затравленно ржала, силясь сдвинуть всю грость. Ямщик вытянул ее по спине кнутом, помещица завизжала. Семен Иванович отчаянно выхватил масонский томик, колючий от металлических накладок и каменьев, как разбойничий костет, впечатал одному, другому, Третьему по лицу на, на, на! Трогай же! Лошадь рванула с места так, что Семен Иванович повалился на сиденье, едва не примяв брюхатую даму. К груди он прижал ошметки и лоскуты, все, что осталось от знаменитого сочинения о тайных свойствах драгоценных камней и их влияние на дух человека. Кантовское небо сияло над его головой всеми своими звездами. Елена Егошина выглянула в окно. По улице бежали люди, как не бегают в мирное время. Вдали слышалось раздельное тяжкое бум-бум. Точно шел слон великан, подходил, заколотилось сердце. Кости были брошены, и наконец ей выпали две шестерки. Случай освободиться от всего. От мучительной жизни, от мужа. «Кто будет искать ее в хаосе? Где?» Елена бросила занавеску. Шумя платьем, побежала в кабинет мужа. Комбинацию сейфа она давно подсмотрела. Повернула колесико, дверь щелкнула, открылась, показала ассигнации и бумажные колбаски с золотыми червонцами. Сунула руки, вынула... «Я воровка похуже него!» «Нет!» — вскочила. В своем будуаре вынула шкатулку. Руки опять замерли. «Воровка? Они мои!» — убедила себя. Вынула из рукава платочек, расстелила, опрокинула над ним колючее сверкающее содержимое, завязала узелком, уставилась и не смогла взять. Схватила шляпку, шаль, едва она выбежала из квартиры, легкость опьянила ее. «Свободно!» Сердце весело колотилось. Она, сломя голову, ринулась по лестнице, держась за перила, придерживая то шаль, то шляпку. Ступеньки удивленно скалились вслед. Никогда еще эта лестница не видела столь быстро бегающих благородных дам. Бум! Бум! Во что бы то ни стало, надо было добраться до леса, к мамам, к сестрам. Вспомнился запах их старой кареты. Ноги залопотали быстрее. Елена выскочила из парадных дверей. На нее удивленно глянули. Опомнилась, пошла шагом, потом быстрее. Мимо нее пробегали люди. Елена тоже побежала против течения. Пыль забивалась в нос и рот, по спине катил пот. Шляпка не столько закрывала от солнца, сколько пекла голову. Толпа становилась все теснее, все гуще. Что я делаю? ужаснулась Елена. А потом, только бы не упасть! Что затопчут, стало ясно до ужаса. И все же она и не думала повернуть назад. Она стремилась вперед с упорством лосося, идущего на нерест. Шаль утянула толпа, шляпку сорвала. Она лишь хрустнула где-то внизу со звуком ломающейся корзины. Елена с ужасом почувствовала, что толпой защемила подол платья и тянет точно край попал между барабанами прачечного пресса. Швы впились в тело, затрещали, и через несколько мгновений Елена осталась среди толпы лишь в рубашке, чулках и панталонах, голая, как во сне. Кто-то ахнул, кто-то захохотал, а Елена даже не могла поднять руки, чтобы закрыть пылающее лицо. Какие-то бабы сжалились, потянули, потащили, толкнули в спину, и Елена оказалась в маленьком переулке. Мимо валила человеческая каша — Елена упала спиной к стене, руки заметались по телу, что прикрывать, и упали вдоль тела. Все, все было как в дурном сне, и Елена поддалась ему, напрасно надеясь, что он пройдет и развеется, как все сны. Поганый свист заставил ее очнуться. — А, вот вы где! Авантажно, смелый туалет, но по жаре не дурно. Господин Егошин стоял во весь рост в бричке развалюхи. Лошадь была не лучше. Ребра натягивали кожу, репка хвоста почти без волос. Желаете прокатиться, мадам? глумливо тряхнул он вожжами. Елена зажмурилась, вжалась в стену и зарыдала. Егошин спрыгнул. Она слышала его шаги. Идемте! Она не раскрыла глаз выдернула руку из его, помотала головой и почувствовала, как вокруг нее легла мягкая шаль. Кисти ее щекотали Елене лодыжки. «Вы можете считать меня мразью?» — заговорил муж. «Потому что я и есть мразь». Елена от удивления открыла глаза. Впервые она видела лицо господина Егошина таким сосредоточенным, даже суровым. «Можете меня ненавидеть». «Я вас ненавижу!» Он глянул на бежавшую мимо толпу, пожал плечами. «Дело ваше. Я не могу вам пообещать красивой нравственной жизни. Я не могу вам даже пообещать, что перестану вас колотить!» Она плюнула ему в лицо. Егошин вытерся концом ее шали. «Но вы ведь всегда можете дать мне сдачи!» Елена тяжело дышала. Она ничего не понимала. «Дело ваше. Я мразь и не исправлюсь. Можете идти на все четыре стороны, но со мной вы не пропадете. Он бросил край шали и пошел к бричке. Елена не двинулась за ним. Он вскочил на козлы. — Знали б вы, чего мне стоило добыть этого росенанта? Чмокнул. «Стойте — Стойте! — крикнула Елена. — Я еду с вами. «И клянетесь быть мне верной подругой, пока смерть не разлучит нас?» Егошин лукаво подал ей руку, но в коляску не пустил. «Отвечайте, я не шучу». Елена удивленно вскинула глаза, но не смогла уловить выражение его лица в колеблющейся тьме. «Да-да, клянусь». Егошин дернул ее за руку, втащил в коляску. Елена, придерживая у горла концы шали, упала на сиденье. Оно со стоном пыхнуло, выпустило в прорехе пучки конского волоса и сена. Господин Егоша набернулся с ухмылкой. — Признавайтесь, вы украли мои деньги? — А драгоценности? — Как вы смеете? — гневно возмутилась Елена. — За кого вы меня? — Очень жаль, — хмыкнул муж. — Без денег нам придется туговато. Поначалу хлопнул вожжами и стал выводить клячу темными грязными переулками, которые знал, как крыса. Елена с ужасом смотрела на столбы черного дыма, которые поднимались с окраин. Смоленск горел. Вечером дворовые Несвицких еще не говорили вслух то, что уже думали. Баре дали деру. Забрать остальных под водой, не вернуться. Все легли спать, не раздеваясь. Матери бессонно таращились в сизую, движущуюся темноту с огоньком лампады, шептали молитвы, топорщили, как курица крылья, руки над спящими, слушали безмятежное дыхание детей, храп стариков, и, настойчивое вжик-вжик, муж точил косу, или топор, или вилы. Так было в каждой избе. Поместье поместье Несвицких ждали французов. Шел антихрист, это знали все. Поп в церкви сказал «Бонапарт, антихрист». Что при этом делать, не сказал. Было ясно только, что станут делать французы. Грабить. Но что делать, когда грабят? То-то. На рассвете вдруг залаяли все собаки разом. Тоненько звенели дворовые шавки, звонко опытные охотники, басом ухали сторожевые. Все, кто был старым лад, прилипли к окнам. Сперва услышали. Отдаленный гул, рокот, а над ними точно змейки огня пронзительные трели. Чудище приближалось обла и стазевна. От рокота и хруста стали дребезжать на полках вложенные друг в друга пустые миски. В имении графини Солоухиной укладывались. Были отперты комнаты, в которые не ступала нога полотера последние лет двадцать. Были отперты сундуки, содержимое которых уж полвека не видела дневного света, а может и доли. Кресло старухи Солоухиной – пронзительно жаловалась на эволюции, которые ему устроили. Девка налегала на ручки и обдавала хозяйку запахом пота. Следом семенила клюшница, посидевшая и состарившаяся при хозяйке. Княгиня деловито топорщилась из кресла, похожая на орлицу в гнезде. Глаза примечали все. — Машка, соболей в штору завязывай! — — кричала девки, которая встряхивала меха. — Да в оба гляди! Что моль поела, бросай! Проносилось сквозь поднятое мехами полынное облако. — Егорка, мейсенский сервиз клади! Английский брось! Колеса трещали по оголенному паркету. Дворовые уже выносили и укладывали в телеги связанные ковры. — Персидские, брать! «Турецкие не брать!» Слуги носились по дому в съехавших реках, Девки покрикивали друг на друга, Слежавшиеся наряды испускали запах старья. Старухи, хозяйка и клюшница Глядели со смесью любви и грусти. Мода барыниной молодости. «В этом я произвела фурор!» Погладила желтый шелк. «Весь Версаль!» звал меня китайской императрицей клюшница кивнула с улыбкой ох и хороша была барыня махнула не брать девка развернула парчовый раброн в нем я играла в баккара у герцогини дагиш в париже пошили вставила клюшница брать приподняла девка барыня отмахнулась раздраженно — Для кого копить? — А невестка будет, Невестки? зашептала клюшница, — перешить отдаст. Салаухина глянула на нее пронзительно, хмыкнула. Девка нырнула в сундук, вынула следующее платье. Под ним обнаружилась связка желтых писем. Взор графини вдруг блеснул. — А это что? Подай — Подай-ка. Клюшница положила письма ей на колени. Кивком услала прочь девку, сама развернула, встряхнула, распялила перед хозяйкой платье из голубого шелка. Таня не ответила, не смотрела. Крючковатые пальцы взволнованно перебирали рассыпавшиеся на коленях письма, а борка чипца затряслась. — От хахали, догадалась клюшница снисходительно. — Старая греховодница, господи, прости! — Пожила! Ох, пожила! Встряхнула сильнее, платье громко зашуршало. Хозяйка подняла лицо, на нем было смятение. Лист в руке подрагивал, подрагивали отвисшие губы. Клюшница встревожилась, как бы не удар опять. Барыня собрала губы. — Что, внук мой? Клюшница прижала платье к животу, удивленно пожала плечами. «Ну, — Но так вели к нему послать! Сердито крикнула старуха. — Брось ты тряпку эту уже! Дура ты старая! Жду его у себя, без отлагательств! Платье полетело обратно в сундук, клюшница засеменила прочь. — К бурмину скачи! — велела дворовому мужику. Тот тоже удивился, замялся. — Ждут немедля! Ну, чего встал? — Кто знает, что там у них уже. Что? — Вон, Шишкиных, говорят, растащили, Ивинах пожгли. — но так это где? От нас далеко. — Может, французы, может, свои. — Добро. Пойду доложу барыне, что ты волю ее исполнить отказался. — Так как трус. — Ну, погоди ты, как ты сразу? Иду. — Бежишь! — прикрикнула клюшница. По пути к крыльцу остановила управляющего. Шишкиных, гряд, пожгли. Может, французы, а может, свои люди. Тот не выразил сочувствия. Давно пора. Их пожгли, к нам придут. А к нам по что? Известно. Народ, коль разгуляется, уж без разбору пойдет. А барыня что? Та вздохнула. Станет тебе столько лет, сам увидишь. Тот подумал, кивнул. Ладно, пойду скажу, пусть закладывают. Что уложили, берем, чего не успели, того не успели. Крутанулся на каблуках, побежал распоряжаться. Клюшница озабоченно поспешила к барыне. «Приехал!» — подняла голову та. «Кто?» «Кто, кто?» «Совсем из ума выжила!» «Внук мой!» Клюшница подумала, ох-ох, правильно сделали, что закладывать велели. Ответила, никак нет, еще. «Подкати меня к окну!» — велела старуха. Та всем телом налегла на ручки, поправила кресло, носком ноги опустила тормозной рычаг, раздвинула перед хозяйкой шторы. «Да что ты врешь!» — тут же напустилась та. Клюшница открыла было рот, барыня ткнула скрюченным пальцем в окно. «Как не едет! Вон! Пыль столбом!» Это не мог быть молодой барин. Просто не мог. Клюшница сунулась к окну. Пыль была не столбом, но хвостом — это точно. От кареты, что неслась во весь опор. Но это же не может быть барин. Или может? Чего стоишь? Ступай. Проводи его ко мне. Кучера садил у крыльца. Лакей не успел сбежать по ступеням. Дверца распахнулась ему навстречу. Из нее бешено залаяла моська. «Тубо, Фидель, тубо!» Княгиня Печерская передала моську горничной, грузно спустилась, чуть не опрокинув лакея. Старуха Салаухина обернулась на нее недоуменно. Но Печерской было не до того. Она вынула из редикюля платок, утерла красное потное лицо. «Ох, матушка, ужасы какие творятся!» начала без предисловий. «Я сразу к вам! Ух!» «Ну что стоишь?» — крикнула барыня на клюшницу. «Подай же кресло! Воды!» Та засуетилась, гостя было устроено удобно. «Выйди!» — велела барыня. «У самой соображения нет?» Две дамы остались одни. «Я, как видите», — огладила печерское платье, — «в дороге». «Куда же направляетесь? Могу ли узнать?» «В Москву!» В Москве ужасы все эти пересижу покойно. Зетек мой дурной сразу в армию ускакал. Люди мои с обозом по Смоленской дороге, а я в легкой бричке. Дай, думаю, по пути сделаю визиты к самым дорогим друзьям. А вы что ж, когда едете? Вижу, у вас двор весь багажом заставлен. Правильно. Поспешишь, людей насмешишь. Но в иные моменты поспешать надо для спасения жизни. «Антихрист? А я теперь Бонапартия не иначе называю. Уж идет к Смоленску. Что ж, войска наши его там и остановят!» Печерская испустила вздох, опомнилась. «Остановят! Остановят!» — закивала. «До сих пор не остановили. Но в Смоленске уж остановят, вы правы. Как всегда!» Там они у себя, я французов разумею, пусть революции устраивают и дворян своих казнят, а здесь у них ничего не выйдет. Вы правы, как всегда. Ну, поеду, милая сударня, как недушевно душевно у вас посидеть, а пора». Она грузно выдернула тело из кресла, расцеловала воздух возле щек старухи. Та вдруг схватила ее запухлое запястье своими костлявыми пальцами. Печерская испугалась. «Милочка!» — раскрепела салаухина «Сделайте мне любезность!» Пальцы ее давили, как деревянные, будто сама смерть цапнула. Печерская перепугалась. «С радостью! С, с радостью!» — дергалась, пытаясь вырваться та. «Возьмите с собой письмо. Для моего внука». «Для господина Бурмина?» Раздражение вспыхнуло было на лице старухи, мол, сколько у меня еще внуков, но тут же сменилась приторной гримасой. — Сделайте милость бедной старухе! — крепче сжала пальцы. — Конечно, конечно! — загулила Печерская. Она была похожа на толстого голубя, которого схватила кошка. — Душенька, подвиньте меня к столу! Я вас долго не задержу. Лишь короткую записку ему напишу. Печерская потирала запястье. — Ну, раз короткую, только где ж господин Бурмин? Салаухина подвинула к себе бумагу. — О, срочности нет. Отдадите, как встретите. Все дороги ведут в Рим, а у нас в Москву, не так ли? Перо остановилось над бумагой. Печерская решила не спорить, не терять время. А, э, «Конечно, конечно!» К ее облегчению записка вышла короткой, как было обещано. Печерская с любопытством подалась вперед, сились разглядеть, что там, но старуха уже сложила лист, вложила в него пожелтевшее письмо, запечатала все обладкой. Печерская была разочарована. Убрала письмо в редикюль, простилась с порога шариком покатилась вниз, чуть не сметя дворовую девку. За окном стукнула дверца кареты, крикнул кучер, затрещали колеса. Старуха Салаухина все сидела, уставившись перед собой. Вошел управляющий, с ним клюшница. Переглянулись, старуха подняла голову. — Чего надо? — Человек с дороги вернулся. — К имению господина Бурмина уж не проехать. «Там...» — он замялся, осторожно подбирая слова. «Уж много волнений! Французы идут, говорят!» Старуха махнула рукой, недослушав. «Нет, так нет!» Ее покладистость приятно удивила управляющего, но встревожила старую клюшницу. Он решился. «Говорят, французы будут скоро и здесь!» Старуха не разразилась бранью. Он осмелел больше. Я распорядился оставить сборы и закладывать, как есть, чтобы выехать немедля. Барыня кивнула рассеянно, обернулась к клюшнице. «Клавдеюшка — Клавдеюшка! Та выпучила глаза. Внезапная ласка перепугала ее хуже брани. — Где то желтое платье? — А... Э, которое? — Подай мне. — А ты, — обратилась к управляющему, — позови людей. Пусть все придут к крыльцу. Никогда еще графиня Солоухина не одевалась так внимательно, вернее, внимательно так. С наслаждением ощутила, как тело скользит в прохладный желтый омут платья, как сразу потяжелело в плечах как колет коротко обстриженную голову парик, как пахнет внутри рожка, которым она прикрыла лицо, пока старая служанка пудрила парик. Отняла рожок раньше времени, с наслаждением вдохнула пыльцу пудры. На лице старой клюшницы была светлая грусть. Руки уж были не те, но сами помнили весь порядок. Давно это было. нюнь. Сурово одернула ее барыня. Ни на одно свидание, ни на один бал Солоухина не одевалась так тщательно. Подай шкатулку. К груди холодно прикоснулось ожерелье, мочки тянули вниз сережки, запястья были окованы браслетами, пальцы стали тяжелы от колец и перстней. Старуха шевельнула ими, полюбовалась искрами. В мое время умели любить бриллианты, не то что теперь. Клюшница залюбовалась хозяйкой, перехватила ее взгляд в зеркале, расплылась в глупой улыбки, взялась за ручки кресла. — Подай трость, — приказала старуха, — да помоги подняться. Наконец опираясь на трость и старую свою компаньонку, выбралась на крыльцо. Во дворе было тесно от людей и телег с багажом. При появлении барыни все умолкли, на солнце бриллианты тут же загорелись, шелк светился, щедушная сгорбленная фигурка в этом пылающем платье и драгоценностях напоминала насекомое. «Дети мои!» Заскрипела в тишине. «Служили вы мне верно? Довольно вами!» Молчание стало глубочайшим. Даже лошади перестали фыркать, почуяв странное настроение людей. «Враг скоро будет здесь! Вон телеги! Там мое добро!» «Берите себе, что пожелаете, на память, и бегите, кто куда желает! Отпускаю!» Оперлась обеими руками на палку. По толпе прошел вздох. Толпа недоуменно закачалась. «Я здесь остаюсь!» «Барыня! Матушка! Ступайте!» «Не гневите меня! Вон пошли!» И старуха поползла в дом, волоча за собой золотые надкрылья. Старая клюшница нагнала ее в гостиной, едва успела подставить кресло. Палка вывалилась, покатилась, старуха упала в кресло, тяжело дыша. «Барыня! Матушка! Прошка! Сила! Сюда!» Выноси барню в кресле. Мужики бросились, схватились. Оставьте. Оставьте! Рявкнула, оттолкнула руки. Сказано, ступайте. Едемте, матушка, успеем! Лошади сильные. Старуха перебила. Поставь кресло туда. Клюшница покатила его. Сюда! Стой! «Разверни!» Старуха смотрела на портрет дочери, роза в руке, туманный взгляд. Полу обернулась, та топталась рядом. «Ступай, Клавдия! Благодарю за все! Ступай!» «Да куда ж я? Сама я, старуха уж!» «Выбери подарок себе! Да ступай! Пора мне!» Некоторое время старая графиня слушала гомон и шум со двора. Ящики стучали, люди спорили, лошади протяжно ржали, колеса катили. Старухе было все равно. Она глаз не сводила с туманных глаз покойной дочери. Они постепенно стали темнеть, сливаться с лицом. Было тихо, в ушах звенело, в окнах синел вечер, скрипнуло. «Ты здесь!» — буркнула барыня. «Дура старая! Чего тебе непонятно?» Клюшница семеня шмыгнула. «Да чего уж! Все понятно! Чего тут не понять? Пожили! Пора!» Ухватила за край, кряхтя стащила чехол, открылся старый клавесин. Клюшница подняла крышку, села, утерла лоб, вытерла ладони. Засунула платочек за пояс. В сумерках клавиши стали серыми. Занесла над ними скрюченные пальцы. «Руки не те!» — пожаловалась весело. «Да все помнят!» Опустила обе пятерни, зажужжала музыка, зажгла махом люстры, расставила столы для баккара, наполнила залу гостями. «Хозяйка!» Герцогиня Дагиш махнула рукой, плеснув кружевами. Горками лежали бриллианты, игроки смеялись и переговаривались. Дамы встряхивали кружевами на рукавах, протягивая руки, делая ставки. Лица набелены, волосы напудрены, мушки из черного бархата вырезаны мастью пик. Как он был хорош, проклятый! Красивее Потемкина! Красивее самого Гришки Орлова. Ее ли вина, что не устояла? Ее. Конечно, ее. Графиня Салаухина прикрыла глаза. Карета Вельде, знаменитый на весь Смоленск Рыдван, катила по лесной дороге и была под крышу заполнена счастьем. Вокруг заливались птицы. Не просто счастьем. Оно было подогрето сознанием того, что остальные в дураках. Все, кто смеялся, кто презирал, кто надменно смотрел сквозь или мимо, кто улыбался в лицо, а, отвернувшись, закатывал глаза. Все, все, все! И где они теперь? Тряслись над добром, тряслись за свои жизни, за детей, за будущее, подсчитывали убытки, боялись французов, Боялись собственных крестьян, маялись бессонницей, нервами, наживали жжение желудка и даже рак. Удача впервые улыбнулась матери и дочерям так широко. За Рыдван давали двести рублей, потом тысячу, потом четыре. Дали бы и десять, может быть, но ни за какие деньги не получили бы. Госпожа Вельде просто приказала Михаиле ехать и теперь сидела гордо, как герцогиня на троне собственного княжества. «Все свое ношу с собой», — она впервые чувствовала спокойное достоинство этого девиза. Мимо мелькали стволы, тени, свет, карета покачивалась, дочери покачивались, Катя смотрела в окно справа, Лиза — слева. Бег лошадки застопорился, замедлился, карета катила шагом, Дочери переглянулись, госпожа Вельде опустила окно, высунулась. — Михайло, что там? — Наши. наши — Наши? Госпожа Вельде вытянула шею. Солдаты шли строем, колыхались султаны-офицеров. Вдали, как мокрое, висело знамя. Михайло покрикивал на конягу, больше чтобы дать знать о себе. Солдаты стали коситься, лица запыленные, Ошеломленные, отупевшие, никто даже не огрызнулся, стали молча поджимать строй к обочине. Михайло тоже принял в сторону. Колеса съехали на траву, карета накренилась, барышни внутри взвизгнули, хватаясь за что придется. Коняга вытянул от усилий шею, заскреб копытами, солдаты подбежали, схватились сзади, подтянули, вытолкнули. И все, даже не крякнув. Катя и Лиза высунулись, замахали платочками. «Ура! Спасибо!» В ответ ни единого звука, ни улыбки отводили лица. Всем троим стало не по себе. «Куда идете, ребята?» — попыталась госпожа Вельде, но голос выдал испуг. Никто не ответил. «Что такое?» — крутила она головой. Все отворачивались. Вдруг строй стал сбиваться. Солдаты сторонились, давая дорогу всаднику. Против движения скакал офицер. Мать и дочери переглянулись. Всадник поравнялся с ними, наклонился из седла, прикоснулся двумя пальцами к краю шляпы. — Сударыня, сударыни, прошу, проезжайте вперед! — Господин Облаков, господин генерал! — засуетилась госпожа Вельде. Но и он отвел глаза. Госпожа Вельде сложила два и два. Ужас схватил ее за желудок. — Вы что? Отступаете? Боже мой! Михайло не ждал второго приглашения, хлопнул конька, пустил проворный рысцой. Генерал Облаков остался позади. Карета катила мимо идущего строя. Солдаты бросали взгляды из-под тяжка. Отводили пристыженно глаза, как бы говоря, мы не виноваты. Госпожа Вельда упала обратно на сиденье, подняла окно, опустила штору. — Отступают! — повторила в шоке, оправила платье, оправила шаль, шляпку. Как бы собралась с духом, заговорила бодро. — Ну ничего, худшее позади, мы едем в Москву. В Москве мы будем в безопасности. На сходке мнения разделились. Одна половина бурминовских вольных была за то, чтобы собрать пожитки, погрузиться и бежать от французов. Другая, чтобы встретить хлебом солью. Два обстоятельства накаляли страсти. Одним был горьковатый запах, который где-то был слабее, где-то сильнее, но проникал всюду, ибо горело везде — в Смоленске, в имениях и этот запах внушал темный древний ужас всем живым существам. Беги! Другим обстоятельством были свойственники и родня, бежавшие из соседних имений и принесшие с собой столь причудливые сведения, что они точно так же мешали бурминовским крестьянам ясно думать, как и запах дыма. «А не брешешь ли ты, милый человек?» «Милый человек, крепостной Несвицких», С готовностью сунул руку за пазуху, вынул и показалось сигнацию. Сам от француза получил. Шеи вытянулись. Что ж, прям так и раздают? Не за так, за постой, за сено для лошадей, за прокорм. Все загудели. Одни недоверчиво, другие одобрительно. Тя, послушать, так добрые люди, французы-то! Задиристо выкрикнул кто-то с задов. «Что ж ты тогда от них убег?» Все всколыхнулись, но тут поднялся староста. «Тихо, ребята!» — заговорил не спеша и не громко. «Послушал я всех, никого не перебил. Вот что из рассказов ваших вижу. Хранцузы здесь сидеть не станут. Они дальше идут, так что думать о них нечего. Пусть идут своей дорогой, а найдут они там погибель или победу, это в руках Божьих, нашего батюшки-царя и святого русского воинства». Некоторые голоса одобрительно загудели, но не все. «Куда больше беспокойства от своих мужичков? Не свитских пожгли, ивенных пожгли, мочаловку пожгли». Все растащили, все разорили, барское потаскали, затем своих же обижать начали. Много злодейств натворили и натворят. А когда угомоняться, только Богу известно. Не мне вам говорить, сами знаете, как оно бывает. Уж коль мужик загулял, то очнется мордой в канаве. Староста убедился, что речь его погрузила толпу в глубокое, внимательное молчание. Ему показалось, он услышал, как над головами потрескивают искры тревоги, кивнул и степенно закончил. «Вот каких гостей дорогих нам ждать следует!» И сложил руки на палки, конец которой был зажат между лоптями. Из уважения к собственному авторитету староста сидел, все остальные стояли. — Больно много сбесилось-то, — заговорил один. — Знай пальцы, загибай. Мочаловка, Ивиновка. Куда ж нам против такой силы, если лиходеи к нам сунутся? По толпе прошла волна. Староста кивнул. — Умно замечено. Бабы стали ахать, заговорили громче, подбивая мужиков. — Так можешь? — это, — выкрикнула одна. — Чем лбом с ними биться? Пойти да поклониться? Жгут-то бар. Ну и пусть нашего жгут. Нам какое дело? Не барские мы уже. Дура, что ли? Заткнула другая. Ушами слушаешь или жопой? Те сказали, бар-то жгут, а потом на простой народ бросаются. Загалдели мужики. Дело говорит. Пожжем сами барина, да примкнем к остальным. Жгут тех, кто супротив, а мы заодно. — С кем ты заодно? С разбойниками? На каторгу захотел? — Бонапартий идет, не будет никакой каторги, он волю всем крестьянам дает. — Ага, только кого французы помают на краже, стреляют на месте. Спроси Шурина своего, который сигнацией тут махал. Староста слушал все это, прикрыв глаза, точно дремал на солнышке, и вокруг не было никого. Чутье подсказывало ему, что есть волны, в которые не надо бросаться. Пусть демократически ударит о берег, потом отхлынет, кого-то, конечно, утащит за собой, лишь бы не всех. Он дождался мгновения после отлива. — А где барин-то? тихо спросил себе поднос. Толпа тут же опала и затихла. — Что-то не видать было, — выразил общее мнение кто-то. «Убег, мать!» — растерянно предположил в ответ другой голос. «Бари все убегли!» Было слышно, как толпа думает. В гнезде засел. Староста поднялся. «Пойдем к барину. Поглядим, что к чему. Вступайте по дворам, возьмите, что надо. Все здесь собираемся. Что надо, взяли, собрались, пошли все вместе. Дом барина вырос перед ними, притворился слепым, глухим, немым. День был солнечный, а дома казалось, веяло холодом. Никто не рискнул первым подняться на крыльцо. Выбитая дверь странно пугала. Проем был полон сумеречной тишины. По толпе пробежала рябь. — Нету его! На солнце блестели лопаты, топоры, вилы, торчали колья. Все задвигалось. Да сжечь гнездо и войное, и все. Тебе сжечь. Не сам строил. Ты строил? Хватит гавкать. Иди раз такой борзый. Сам иди. Отлезь. Постояли. Он вообще там? Там он там. А дверь почему нараспашку? Поползло, как первый дым беспокойства. Может, уловка это? Какая? Мы туда, она с того. «Пожечь, и все! Своё и жги!» «А чего? хранцу заждать? А того?» Самый смелый вскочил на крыльцо, повернулся к остальным. «Ну, ребята!» Подкинул в руке камень, саданул в окно, брызнули стекла, и сам он брызнул обратно. «Очканул!» Смельчак уже затерся в толпу, вместе не так жутко. «Сперва не было ничего». День был солнечный, не ветерка, а по затылку у всех, как сквозняком дунуло, волоса шевельнуло. Барин появился в проеме. Толпа выдохнула гулка, отхлынула назад. На лице барина засохла кровь, волосы торчали, слипшись. Весь вперед платье было заскорузлым, разило подтухшим мясом. Все слухи подтвердились — Все оказались правдой. Толпу охватило обморочное молчание. Обе враждующие партии и «Ой, зря поперлись!» и «Ой, жечь надо!» пришли к единодушию. Поздно. Староста не мог уронить авторитет на глазах у всех, как не трепыхалось сердце, а вышел вперед. — Вот, отец! Пришли спросить, что нам делать, как себя защитить. Барин обвел поверх мутными глазами, смотрел на колья, вилы, топоры, на лопаты. Солнце лупило от них, как от зеркал. Он не отводил взгляд, впитывая свет. Глаза стали проясняться, в них снова стали видны раек и зрачок, смысл и разум. «Я вам больше не барин. Вы люди вольные. Сами себе вольны, сами решайте, что делать». Шагнул с крыльца, толпа расступилась и выпустила его. Алеша не умел еще ничего, не ни оставлять метки, не ходить кругом, поэтому предугадать его было невозможно. Бурмин выехал к самому краю обрыва. Студенистая толща воды казалась необитаемой. Стояли на том берегу, низко спускаясь к воде, ели, зеленая тьма за ними была непроглядной, ни непролазной. «Алеша!» — крикнул. Голос отразился от воды, запутался в еловых лапах. Бурмин постоял еще немного, ни движения, ни звука, только лошадь смахивала хвостом мух. Надули его охотничьего ружья, горел солнечный блик. Бурмину, показалось, он заметил движение в воде. Там будто покачивался подтопленный кусок бревна плавника, Течение медленно толкало и поворачивало, принаравливаясь, как бы приняться половчея, чтобы утянуть на середину, а там уж подхватить, понести. Бурмин приподнялся в седле, опасаясь худшего. Вода подтолкнула, развернула труп, блеснули цвета, которых никто не сочетает в цивильном платье. На мертвом был мундир. Бурмин поспешно отвернулся, не желая знать русский или французский. «Это не моя война!» С досадой, сам не зная на что, развернул лошадь снова в лес. У поваленной еле он спешился. Закинул повод на гриву. Он никогда не привязывал своих лошадей в лесу. У животного всегда должна быть возможность спастись бегством. Внезапной панике он не опасался. Его лошади были привычны к запаху, который заставил бы храпеть и биться других. Бурмин отцепил от седла плоскую и длинную тушку зайца и за задние ноги понес к укрытию. Ветви давно отсохли и обломались, но вырванные корни были широко растопырены, выставляли на показ когда-то тайную жизнь дерева. Когда ель упала, корни подняли с собой землю, получилась яма, почти готовая берлога. «Цепь зазвенела, натянулась», — Иван почуял Бурмина, — Дернулся, но цепь дернула его обратно, едва не опрокинув. Иван лишь злобно сопел, раздувая ноздри, отводил глаза, желтые и пустые от человечьего взгляда. Бурмин размахнулся и швырнул ему зайца. Иван прыгнул следом, зубы впились в загривок, Иван помотал головой, удостоверяясь, что добыча мертва, лапы зайца плескались во все стороны. Иван присел над тушкой и начал рвать куски будто забыл то, что видел прошлую минуту, уже не глядел на бурмина. Отныне он жил одним мигом и простыми потребностями: голод, жажда, усталость. Бурмина как под дых ударила мысль, которую он себе запретил: а мне? Сколько осталось мне? Неделя, месяцы, дни. Он глядел на Ивана, а видел будущего себя. Иван глотал куски, помогая челюстями и подрагивая головой, чтобы кусок спускался в горло. Бурмин с растерянной тоской смотрел на него. Руки сжали ружье, вскинули, взяли на прицел. Надо было решиться. Хотел бы сам Иван, прежний Иван, такой не жизни. Или лучше такая, чем никакой? Может, именно сейчас это существо которому больше неведомы мысли, чувства, тревоги, счастливо? Или милосерднее было бы кончить все разом? Надежды, что в этой тьме снова забрезжит Иван, человек, не было. Но признать это было тоже невозможно. Душу глодала. А вдруг? Ну а вдруг? А что, если со временем Иван всплывет из тьмы на поверхность, как всплывают утопленники, спустя недели, спустя месяцы? Он читал все книги, которые сумел отыскать, но вымысел и легенды были перепутаны там так причудливо, что не могли служить опорой, когда выбор был между смертью и жизнью, жизнью вот этого существа. Оно подняло голову, из влажной пасти свисал кусок, оно смотрело ему в глаза, Бурмин на миг задержал руки на ружье и закинул ремень на плечо. Проверил крепок ли конец цепи, захлестнутый вокруг дерева, и снова вскочил в седло. Оставалось еще одно место, где мог сейчас быть Алёша. Есть инстинкт, который необорим, это инстинкт семьи родного дома. Бурмин решил проверить менее Ивиных. Всю дорогу Мари казалось, за ней кто-то следует, но не позади, а рядом, поглядывая на дорогу из леса. Штора постукивала об окно, Мари боялась выглянуть, но сидеть и прислушиваться к тошнотворному ощущению было еще мучительней. Собралась с духом, посмотрела. Рядом волнисто бежала тень от экипажа, синяя по зеленой траве, мелькали назад деревья. — Никифор? — За нами никак едет кто-то, — спросила рас кучера. Тот обернулся всем телом с козлов, зыркнул на клубы пыли позади, на нее. — Никак нет, ваше сиятельство! Ей показалось, что во взгляде, который он бросил на нее, мелькнула нервическая. Больше Марии не спрашивать, не выглядывать в окно не осмелилась. Сидела, покачиваясь в такт ходу, и в такт ходу ходила в душе ее, как в раскачивающемся стакане, темная муть. Едва получив комнату на станции, где решено было переночевать, чтобы собственные лошади отдохнули, Мари быстро вильнула в сторону, чтобы ее нельзя было увидеть через окно. Тихо подошла к занавеске, осторожно выглянула. Окно выходило во двор. При свете дня можно было увидеть и дорогу, но сейчас все было чернильно-синим. Такой темноты не бывает в Петербурге. От скрипа двери позади Мари вздрогнула всем телом. «Прикажете подать чай, сударыня?» Жена станционного смотрителя с любопытством ждала, что генеральша повернется. Зад платье она уже рассмотрела, хотела увидеть вперед и вырез. Богатые путешественницы заменяли смотрителевой жене журнал мод. Но генеральша не обратилась. «Да, благодарю. Прикажете подать к чаю закуски? Есть бублики, варенье». Простоквашу утром только доставили. — Нет, благодарю. Мари прижалась лбом к раме, отразилась в стекле белесым и стуканом, видела за своим плечом бледный шар света от свечи, которую его жена поставила на комод, подивившись, что барыня путешествует без прислуги, без женской прислуги, горничной или компаньонки. Кучер, конечно, не в счет. Мари вглядывалась в темноту. Глаза обвыклись, различили темную синеву неба, черные облака деревьев, лунный блеск листьев. Никого. А кого она думала увидеть? Нет, в самом деле. Мари знала, что родители соленькой дворней и всеми подводами двинулись в Москву, где у Ивиных был дом на Арбате. Мари не желала допустить даже возможности с ними встретиться. Сейчас она в легкой карете и почти без багажа. Была далеко впереди смоленских беженцев, но в пути может задержать всякое. Треснувшая ось, сломанное колесо. Мари распорядилась кучеру, что от вязьмы они повернут на Тверь, оставив Москву в стороне. Она рассчитывала скоро быть в Петербурге, но по мере пути решимость ее растрясло на летних колдобинах. Хотелось скорее увидеть детей, ощутить прежнюю ясность, Вот они, вот я их мать, я живу для них, и в то же время хотелось оттянуть этот миг. Мари чувствовала, что в ясности семейной роли, которая ее всегда утешала, было что-то насильственное, навязанное. Ей же хотелось спокойно дождаться, когда Ил во взбаламученной недавними событиями душе осядет сам, спокойно осмотреть новый рисунок дна, понять, что с ней произошло и что она теперь чувствует, думает, желает. А дети? Что я за дурная мать? Мысль то мучила и жгла ее стыдом. Разве хорошая мать поставит свои интересы выше интересов детей? Я похожа на свою мать, ужаснулась Мари, и это открытие заставило ее содрогнуться от омерзения к себе. Мари шагнула к окну, чтобы задернуть занавеску, и замерла. На стекле она увидела облачко, след дыхания, которое легло снаружи. Глаза Мари округлились от ужаса, вдоль позвоночника ударило холодом, но в тот же миг облачко растаяло, за окном была темнота, никого. Мари вглядывалась, оцепенев, могло ей померещиться. Отпрянула быстрее, чем поняла, что услышала движение позади. Смотритель его жена задом боднула дверь, обе руки были заняты подносом. От маневра на подносе звякнула, она не послушала бароню, поставила и мисочку с простоквашей, и нарезанный бублик, и блюдце с вареньем. «Дамы эти иногда сами себя не понимают. Вон белая какая! Может, чехотушная. Поесть самое то!» — выставила все на стол а вырето по косточку и присборен отметила для будущего разговора с портнихой Алёша теперь стоял между большими кустами черемухи, невидимый и неслышный для людей что были в доме. Он сам не знал почему отпрянул от окна, какая сила удержала его от самого естественного от того чтобы постучать войти окликнуть сестру показаться. На сердце скребла странная тоска. Он смотрел, как Мари что-то сказала, как толстозадая баба поставила с подноса на стол чашку с блюдцем, тарелки, положила ложки и салфетку, подошла к окну и дернула занавески навстречу друг другу с такой силой, что бюст качнулся. Алеша отступил в темноту, ветви сомкнулись за ним. Мари спала дурно. В комнате было душно, но отворить окно она не решилась. Мари встала с дивана, села в кресло, попробовала уснуть в кресле, но только проваливалась сквозь липкую пленку сна, как поплавок на воде, чтобы тотчас выскочить на поверхность, и с облегчением увидела, что щель между занавесками посерела. Теперь можно было покончить со всем этим и встать, начать новый день. Она была совершенно разбита, отказалась от чая, от кофе, и испытала облегчение, когда кучер хлопнул вожжами, и станционный домик с крашенными белой краской ведомственными колоннами отплыл, качаясь назад. В карете Мари тотчас заснула. В Вязьме ее нагнал лакей из имения. Его привезли на своей телеге мужики-торговцы, которым тот пообещал, что расплатится барыня. Мари вынула из редикуля оговоренные деньги, мужик засунул их за отворот шапки, поблагодарил и пошел к товарищу, который уже выгружал товар. «Боже мой, Яков! Что стряслось?» Волосы его были обожжены, одежда грязна, изорвана, лицо разбито. На прежнего персидского царя он походил, как мокрый кот на себя сухого. Обе руки Яков прижимал к груди, точно их свело спазмом. «Что стряслось?» — повторила Мария цепене от самых худших предположений и оказалась близка к истине. Яков рассказал ей, что по отъезде графа и графини мужики взбунтовались, имущество растащили, а дом сожгли. Его самого отделали, но, приняв за мертвого, бросили. Трясущимися руками Яков вынул из зарванной пазухи, протянул свернутый футляр. — Мои драгоценности? — поразилась Мари. — Но ведь они... Она не стала продолжать. Должны быть со мной в моем саквояже. Совершенно ясно, что там их не было. Мари нахмурилась. — Ведь Анфиса их сама уложила. — Горничная ваша! Больше всех народ и подстрекала! — скривился Яков, прикрыл глаза ладонью, затряс плечами. — Ваше сво. «Ваше слово! Куда ж теперь? Куда мне?» «О, Боже!» — пожалела его Мари. «Ты поступил отважно. Я тебе благодарна, Яков. Вернемся в Петербург. Тебе, конечно же, найдется место в доме. Ступай. Никифор покажет, где уборная. Я пошлю его купить тебе в городе платье. Худшее позади. Ступай!» В уборной Яков скептически оглядел волосы, Пригладил то так, то эдак, придется остричь. И сжег ведь вроде осторожно, чтобы не сжечь слишком, но все же перебрал. Ладно. Осмотрел ссадины, оттягивая кожу, саданул себя камнем так, чтобы шрамы потом не испортили физиономию. До свадьбы заживет. — А вид ничего, убедительный, — сказал зеркальце, укривляясь под голос генеральши. — Ты поступил отважно. «Яков! Худшее позади!» Выпрямился, отражение стало суровым, голос не узнал бы никто. «Худшее у тебя впереди, милочка!» И с удовольствием, фыркая, стал плескать в лицо холодной водой. Бурмин не узнал имения ивиных. Запах пожарища вызывал в мозгу щекотку. То, что раньше было господским домом, проглядывало за деревьями обгорелым остовом. Сколько воспоминаний было связано с этим местом! Теперь якорь был оборван, прежней осталась только аллея, но несколько свежих пней говорили, что и это ненадолго. Бурмин ехал сквозь нее шагом, не мог ни остановиться, ни повернуть, как в дурном сне, выехал. Дом предстал перед ним. Все деревянные части сгорели, Камень был закопчен до черноты, В пустых проемах голубело небо. Под подкованными копытами Скрижетали и хрустели осколки. Ветерок катал и мел остатки пуха, Испирин и подушек. Большую часть рачительно подобрали После шабаша новые хозяйки. Бурмин натянул поводья, замер. Тишина звенела. В ней не было ни птиц, ни насекомых, все еще распуганных пламенем. Парадная дверь выгорела. Бурмин разглядел внутри сугробы пепла и круглый почерневший человеческий череп. Сквозистыми арками поднимались ребра. Кто это мог быть? Страшно было и гадать. Кто это мог сделать? Гадать не пришлось. Двое мужиков бросились ему на перерез с воплями, подняв топоры. «Лопи, гада!» Бурмин рванул с плеча ружье, взвести не успел. Один мужик попытался схватить лошадь под узцы, другой намерился стащить вниз всадника. Бурмин ударил прикладом налево, направо и послал лошадь вскачь раньше, чем стих хруст ломающихся лицевых костей. Из-за обгорелого угла к мародерам уже бежала подмога с вилами и кольями. Из отверстых ртов неслась брань. Бурмин успел заметить у мужиков полные торбы и котомки. Обшаривали останки барского дома в поисках того, что не разграбили, что не сгорело, что еще можно приспособить в хозяйстве. Бурмин припал к гриве, стрелой понесся по аллее, готовый к нападению из-за любого дерева. Стук его сердца и стук копыт слились в бешеном галопе. Он не стал испытывать судьбу, резко свернул и хоть рисковал сломать себе шею, если лошадь споткнется или оступится, влетел в лес. В лес за ним никто сунуться не посмел, но он знал, куда придет счет. Однажды распробовав грабеж, окрестные мужики уже не могли остановиться. Шее лошади летела пена, когда он доскакал до окраины бурминовки, нагнулся в седле. Заколотил кулаком поворотом, ставня дрогнула. «Все в мой дом!» — крикнул, задыхаясь от бешеной скачки. «Бери только детей, воду, еду!» И поскакал поднимать следующих. Мужики стучали молотками, укрепляя заново повешенную на петли парадную дверь Когда с корзинами и узлами в барский дом перешло из деревни последнее семейство, бурминовка опустела и онемела. Всех животных угнали, а птиц перенесли в борщевский лес, надеясь на покровительство его дурной славы. Последними закрыли ставнями и заложили засовыми окна. Дом стал внутри темен, блестели глаза, слышен был шум взволнованного дыхания, до да шепоток которым матери успокаивали детей. Барский дом стал крепостью. Он готов был к осаде. Бурмин оглядел арсенал, выложенный на полу. Мужики сами все поняли и без его указаний захватили с собой, что было в хозяйстве. Вилы, ухваты, колья были тесаки и топоры. Зажиточные принесли и ружья. — Вот что, — сказал Бурмин, — поджечь они нас не смогут. Дом на их несчастье каменный. Ты, ты и ты. Возьмите ведра, полезайте на крышу. Глядите в оба, оттуда, видать, далеко. С собой возьмите пару мальчишек. Если надо будет сюда вниз послать известие. О любом движении сразу известите. Это первое. Второе поручение такое. Как начнет садиться солнце, начинайте поливать крышу, На тот случай, если попробуют забросать факелами сверху и выкурить дымом. Мужики переглянулись. Так может, полить первым ходом сейчас, чтоб дерево глубже отсырело? Да, — кивнул Бурмин, — хорошая мысль. Сделайте так, ступайте. И хоть я думаю, что раньше темноты они сюда не сунутся, глядите в оба, — нехотя добавил. Могут напасть и днем, если не договорил, развернулся и пошел расставлять на позиции остальных, если только знают, кем он станет ночью. Когда все было готово, каждый получил задание, каждый уяснил, что делать, Бурмин обвел свое умолкнувшее воинство твердым взглядом и повторил. «И ни в коем!» «Ни в коем случае! Поняли? Если вам дороги жизни ваших семейств, ваши собственные, не отпирайте мне, что бы я вам ни говорил, даже если вам будет казаться, что я что бы ни казалось!» Ни у кого не хватило духу кивнуть. Мужики смотрели округлившимися глазами. «Ясно!» Он понимал их чувства. — Я сам приду утром. — Кого хоть ждем-то? — Что? — обернулся Бурмин. — Кто гости дорогие? французы или свои? — Я не знаю, — признался он. Туман еще обволакивал кусты стелился по траве, но солнце набирало силу, свет ожег его, будто тело окунулось в кипяток. Боль размозжила голову. Бурмин, хрипя, глотнул воздух и очнулся. Он был на крыльце. Сначала смог встать на четвереньки, потом поднялся на ноги. Голова закружилась, отвыкнув за ночь от такой высоты. Боль отступала толчками. Бурмин был наг. Посмотрел на свои руки, на ноги, живот. Все было забрызгано кровью. Может, и его собственной кровью тоже. Он этого не чувствовал. Вся кожа горела, точно его освежевали. По глазам ударило медным блеском. Бурмин поднял хвостатую каску. «Французские драгуны! Вот кто был здесь!» Отшвырнул. Она покатилась с кастрюльным грохотом, наматывая вокруг себя хвост. Бурмин кинулся к двери, ощупал, превозмогая страх найти ее отпертой. Но нет. Заперто. Значит, сделали как надо. Они его не впустили. Он лег в росистую прохладную траву. Зуд стал утихать, точно тело снова становилось по мерке. Бурмин вошел в дом, только смыв с себя кровь и надев платье. Множество пар глаз уставились на него. Из задних комнат доносились рыдания, выли по покойникам. Тоска сжала бурмину сердце. Вставни, пробитые пулями, солнце просовывало пальцы. Что могли вилы против пороха и пуль? Он был готов считать потери. Одна пронзила его так, что потемнело в глазах. Девочку лет трех убила рикошетом, отскочившим от стены. Мать сидела тупо, как мертвая, держа между ладонями пухленькую ручку. Бурмин отвел глаза. «Вы хорошо держались», — сухо выдавил. «Злодеи получили свое» — и сглотнул комок. Мужики молчали, вой баб колебал воздух, в солнечных лучах велась золотая пыль. «Это...» — «Барин», — начал неуверенно один, дождался, чтобы Бурмин повернулся. «Еще ночь не выстоим». Не французы так свои доканают, Мочалинских с собой приведут, как пить дать. И не свитских. А там, гряд, чуть не пушку захватили. Моть это, барин, в лес все уйдем. Бурмин горько думал с детьми, с бабами. Какой лес укроет столько народу? А мужики гнули свое. Не выстоим мы еще ночь. Каюк нам, живыми не выйдем. «Все одно не жить!» И умолкли тоже все разом. Точно махнул рукой дирижер. Подал голос тот же, что и начал. «Это, барин, от тебя, врагу, большой урон. Но ты такой один, а вечером их еще больше притащится. И тут такая мысль вот у нас. Может, ты...» По жужжащей тишине, в которой смолкли даже бабы, Бурмин понял, что говорит один, но за всех. Они все обсудили, пока его здесь не было. Согласились. Решились. «Может, я что?» Они молчали испуганно, но ни один не отвел глаза. «Может, я что?» «Нас!» «Того!» «Того что?» «Этого? Этого? О чем вы?» Но все они потупляли взоры, боялись назвать то самое тем самым словом. «Тоже!» — звонко не выдержав, уточнила какая-то баба и прорвала. «Тебя же кто-то сделал, ну а ты нас! Что там делается? Заклятие накладываешь, гребень заговариваешь или соль, или в глаза плюешь?» «Сказки-то разные болтают!» Бурмин не ожидал, что это его так ошеломит. «Вы сами не знаете, чего просите!» Но толпа уже обмякла, некоторые даже заулыбались. «Значит, может! Может!» — порхнуло над головами облегчение. Это было единственное, в чем они до сих пор сомневались, что их гнило, начали увещевать. «Нечего делать-то! Что еще остается?» Кругом злодеи, не эти, так французы, не французы, так свои разбойники. Ты пойми, нам-то помирать не страшно. Надо выйти на бой, выйдем и помрем. Детей и баб жалко, вот что. И убьют ведь, и наглумятся, — звонко и отчаянно крикнула одна. — Сам видел, скоты! А к разбойникам примкнуть и самим скотами заделаться не хотим. Бурмина охватила бессильная ярость. — С котами стать не хотите! — Думаете, я хотел стать этим? Думаете, мне по душе быть этим? — хотелось закричать ему, но понял, что имеет дело с чужим отчаянием. Он сжал челюсти. Лицо его стало холодным и замкнутым. Он кивнул. — Хорошо ж, я сделаю, как вы просите. «Дайте мне два часа времени, самое большее!» Развернулся и вышел. Его не остановили. Он вернулся раньше обещанного. С крыши раздался крик дозорного. «Барин!» Мужики и бабы высыпали на крыльцо, но умолкли, увидев, что барин ведет за повод вторую лошадь. Она прижимала уши и косила на свою поклажу. Через седло был перекинут, связанный. Ржавая цепь обвивала его члены. Между челюстями был пропущен жгут, завязанный на затылке. Народ на крыльце сбился теснее, как стадо, почуявшее хищника. Бурмин проехал перед крыльцом. С котами стать не хотите? А этим хотите? Он спешился, подошел ко второй лошади. Сволок Ивана с нее и рывком поставил прямо. Толпа, ахнув, подалась назад под защиту стен. Тот извивался, сились расцепить зубы, порвать путы, достать обидчика. «Нравится? Так вы хотите!» Он отпустил Ивана. Тот не удержался на двух ногах, упал на четвереньки, но путы держали крепко, он завалился на бок, рыча от бессильной ярости. Толпа дернулась и замерла. — Вы полагаете, это как маска ряженого? Надел, покуражился, а надоело снял? — Я сам не знаю, когда стану таким же, как этот. Или не таким вообще. Я потратил годы, пытаясь узнать об этом как можно больше. Но все, что знаю, вот оно перед вами. Существо без разума, без памяти, без чувств, без веры. Народ безмолвствовал. Бурмин схватил Ивана за шкирку, чтобы снова перекинуть через седло, вернуть лесу или в лесу прикончить, когда из толпы, толкаясь с загорелыми локтями, вышла баба, что сегодня оплакивала дочку. Она сошла с крыльца, подошла к Бурмину так близко, что он чувствовал жар ее тела, запах ее пота и сказала, «Да, я хочу, сделай». Сумерком, в заросшем диком парке позади господского дома Бурминовки собрались все. Мочалинские наставляли Несвицких и ивенских Первым делом надо барина кончить. Умный какой, ты кончай! Но огрызались так, для респекта. Сами уже знали, с кем имеют дело. Всем миром хранили тех, кто помер в схватке. Господи, упокой их души! и столкни чертова отродья в ад, откуда оно и вылезло. Сотрясать воздух не хотелось. Двинули каждый миг, опасаясь, что из дома грянут выстрелы, но дом казался слепым, глухим, немым. Подошли уже на пару сажений и ничего. С каждым шагом колени разгибались, спины выпрямлялись, плечи расправлялись, вскидывались подбородки. Стали переглядываться. Дом не казался. Он стоял слепой и глухой. Убегли все, что ли? С бабами и ребятами? Цепочкой обошли угол, крыльцо было пусто, а дверь на распашку. Ёпты, точно убегли! Но первым идти никто не решался. Придумали хитрость. Нацепили на вилы шапку, махнули в воздухе. Ничего. Я гляну. Мужик покрепче сжал ружье, хорошее английское, из разграбленной оружейной князя Несвицкого. Метнулся, вжался в стену, осторожно высунулся, тихо поднял ружье, в прыжке приставил к щеке, готовый выстрелить всей же миг, замер, расставив ноги. Остальные следили за его движениями, затаив дыхание, не моргая. И увидели, как спина размякла, плечи опустились, дуло-паникло. поникло. — гаркнул. В голосе было веселое недоумение. Вывалили на крыльцо гурьбой, уставились в распахнутую дверь. Идрит! Мебель была без чехлов, мягко сияя лаком и шелковой обивкой. Блестела серьгами люстра на полу ковер. А «Бурминовский барин гол, как сокол!» «А тут бери, не хочу!» Те, что залегли поодаль, увидели действия авангарда, стали подниматься, выходить из-за деревьев уже не таясь. Все, чего они теперь боялись, — это опоздать к добыче. Те, что стояли на крыльце, жадно галдя бросились внутрь. Задние пущи заспешили. «Охая, ахая и гагача!» ибо дом был богатый и нетронутый, ввалились в залу и охолонились. На диване, редком, как воробьи, сидели ребятишки, свои, крестьянские, волосы под горшок, сопля под носом. Босые грязные ножки висели над лакированным наборным полом. Сидели и смотрели, прямо, даже степенно, руки на коленях, только девочка, косится крысица Держала обеими руками расписную чашечку. Сразу ясно, стибрила из барского шкапа. Чашечка была такая тонкая, только что не светилась. — Ишь! Вы что ж, играете тут? — спросил один, поставив ружье прикладом на пол. — Ни один ребятенок и ухом не повел. Тихие, точно в церкви. — Язык всосали, что ли? — «Где мамаша с папашей-то?» Тута. -то? Сидели и молчали, перепугались, видать. Один присел на корты перед девчушкой. «Ишь, красотуля какая!» «В мамку, небось!» Стукнул пальцем легонько по носу. «Дзынь! Может, позовешь сюда мамку-то?» Девочка приоткрыла бледный ротик, глумливо повторила «Дзынь!» Разжала маленькие руки, Чашка хлопнула опал пол, брызнув осколками. И началось. Бурмин открыл глаза. Серая муть стала потолком. Повернулся на бок, успел, вырвало. Он лежал, смотрел на стену. В окна косо валили параллелепипеды света. На стене висел портрет матери, копия с того, что был у бабки. Писал крепостной, руки вышли кривоваты. Бурмин сел, обхватив руками колени, смотрел на милое лицо матери, на ее чуть дымчатые глаза, сейчас они казались ему не печальными, а мечтательными. Нехотя отвел и уронил взгляд. Пол был покрыт телами. У мужиков были кирпичного цвета шеи и кисти рук, все остальное белое. У баб, обветренные на работе в поле лица и коричневые шеи казались приставлены к белым странно-мускулистым телам. Маленькие тельца детей были ровно покрыты загаром от купаний, от беготни и игр на берегу. Бурмин смотрел на всех них с разбросанными руками, с разведенными или согнутыми ногами, на боку, на животе, как застало. Глаза их были закрыты. Пока еще закрыты. Они откроются. Что он в них увидит? А может, не увидит? Может, взгляд этот уже будет пустым и желтым, как у Ивана? Как у Алеши? Что же он наделал? Я не мог иначе. Он резко повернул голову, уловив движение. Взметнулась маленькая ручка. Бурмин обмер. Как столбик среди тел в повалку, будто упавших с большой высоты, сел мальчик. Остриженная головка клонилась на грудь. Поодаль, в прямоугольнике света, начала подниматься, тяжело свесив косы, будто пьяная молодая баба. Начали шевелиться другие. Мальчик отлепил подбородок от груди, медленно повел лицом, открыл глаза, встретился со взглядом бурмина.